Глава 4 Октябрь 1914 года. Осенью Лидочка в Москву не приехала. Как следовало из печального письма, ее невольная Одиссея с подтаповыми закончилась только 23 августа, и возвращались они не на Левиафане, а совсем на другом пароходе, и не почетными гостями, а обыкновенными пассажирами второго класса. Пароход шел с потушенными огнями, потому что опасались прорывы через Босфор немецких крейсеров. Родители сильно переволновались, и когда на семейном совете решалось, ехать ли Лидочке в Москву, чтобы поспеть к началу занятий, мать взбунтовалась. Решено было, как сообщила в письме Лидочка, отложить ее отъезд в Москву на год, пока не кончится война. Тем более, что год даром не пропадет. Лидочка будет заниматься рисунком и акварелью и поступит пока сестрой милосердия в военный госпиталь, куда привозят офицеров, раненых в Галиции. Андрей, пока суд до дела вернулся в университет и даже пошел на лекцию профессора Авдеева, но тот андрей игнорировал, полагая его предателем и дезертиром. На лекции была и Тилли, но она не подошла к Андрею. В университетском госпитале дел было меньше, потому что теперь там заправляли врачи и медсестры, все кровати были расставлены, котлы для кухни установлены. Андрей пребывал в сомнениях, и причиной их было не столько письмо Сергея Серафимовича, которое каждый день получало все новое подтверждение с полей сражений в Восточной Пруссии и Бельгии. Война обещала затянуться, но все же Андрей разделял надежды Иваницких, что она закончится к следующему лету, хотя бы потому, что зимой русские войска, привыкшие к холоду, смогут нанести германцам и австрийцам решительное поражение. Пока что поражение терпел генерал Самсонов, и неожиданно зашла звезда престарелого Людендорфа. В Москве распространялись слухи о предательстве немцев, засевших в высших сферах, причем называли имена Раненкампфа, который столь неудачно распорядился в Восточной Пруссии, погубив войска в Мазурских болотах, да и самой императрице Александры Федоровны. На которой народная молва сфокусировала нелюбовь к правительству и царскому дому Получалось, что слабовольный царь, в сущности, неплохой человек Но попал под влияние жены В России вообще не терпит царских жен, которые занимаются политикой В начале сентября, когда Андрей получил печальное письмо от Лидочки Как раз пришли вести о масштабах русского поражения в Восточной Пруссии И газеты пытались уравновесить эти известия громкими сообщениями с Галицийского фронта В Ниве печатались фотографии наших отважных воинов на берегу реки Сан. Андрей не оставлял мысли записаться в армию вольноопределяющимся. Но не потому, что хотел бесстрашно пролить кровь на полях сражений. Ему неловко было оставаться молодым, здоровым студентом, когда молодым и здоровым было положено находиться на фронте. В университете это было очевидно. Чуть ли не половина студентов покинула Москву. Независимо от того, идти ли на фронт по убеждению или с чувству принадлежности к народу, занятия историей в университете потеряли всякий смысл. «Если я хочу стать историком, — рассуждал Андрей, — то не могу собирать факты из вторых рук. Я должен быть там, где происходят основные события». Может, поэтому Андрей был отрицательно настроен к выступлениям большевиков, когда те объявляли войну империалистической и призывали в ней не участвовать. Разумеется, война была империалистической, разумеется, гнить в окопах не самое лучшее занятие для молодого поколения, но все же, когда воюет и страдает весь народ, говорить о ненужности войны вредно и даже подло, потому в студенческих спорах Андрей занимал оборонческую позицию, но от партийных интересов был далек. Но судьба, как бы узнав о его намерениях, за день до того, как Андрей подал прошение об отпуске из университета, наградила его страшными болями в животе. Два дня Андрей терпел, на третье ему стало так плохо, что квартирная хозяйка вызвала врача. Врач тут же определил аппендицит, причем в опасной запущенной стадии. Андрея отвезли на скорой помощи в больницу и сделали ему операцию. Аппендицит был гнойным Он прорвался как раз во время операции И началось было заражение Только через две недели Андрей оправился настолько Что смог написать письма в Симферополь и Ялту В которых сообщал про аппендицит В тонах юмористических Как о пустяковом недомогании Но он провел в больнице еще неделю Прежде чем вернуться на квартиру Сентябрь подошел к концу К удивлению Андрея Деревья стояли желтые В Москве Прибавилось военных и больше стало легкораненых Наступление в Галиции ничем не закончилось Война стала обыкновенной Вечером к нему зашел приятель и сказал, что Никифорова с третьего курса убили на Дунайце А еще один студент с их курса застрелился, потому что вернулся слепым И невеста от него отказалась Врач Посоветовал Андрею взять небольшой отпуск для поправки здоровья И узнав, что родственники Андрея живут в Крыму Сказал, что это лучший выход из положения Утром 6 октября Андрей послал телеграмму тети Мане и Лидочке Потом подумав еще одну отчему. И в тот же день, после обеда, получил телеграмму от тети Мане Телеграмма была неожиданной Не только потому, что он не ждал ответа Но потому, что такое может случиться лишь с другими «О таком можно прочесть в газете или в романе, но с нами такого не бывает». Телеграмма гласила «Приезжай немедленно, ялки несчастье Сергеем Глашей, Мария». Тетя Маня встречала Андрея на вокзале. Видно, она начала плакать задолго до прихода поезда. Нос ее был малиновым, глаза сузились за распухшими веками. «Какое счастье, что ты достал билет», — сказала она, увидев Андрея, тетя. Андрей поставил чемодант и тетя прижалась к его груди. «Тетя Маня, скажи, что случилось? Я же не знаю». «Я тебе послала телеграмму. Разве ты не получил?» «В телеграмме было сказано только про несчастье. Я не знаю, какое. Глаша в ужасном состоянии». «Глаша? Что с ней? А Сергей Серафимович?» Я не представляю, господин Вревский думает, что они утащили его с собой. Кто? Зачем? Чтобы пытать». Тетя начала неудержимо рыдать, и Андрею было неловко, что все на них смотрят, и он постарался увезти тетю Спирона. Пришлось нести чемодан и одновременно поддерживать Марию Павловну. Только дома, отпоив тетю валерьянкой и положив ей на лоб холодное полотенце, Андрей смог добиться связанного рассказа. Случилось все 4 октября ночью. Ночь выдалась темная, ненастная, с дождем. Никто ничего не слышал и не видел, а следы, если были, смыло. На рассвете Татарин, который разносит хворост для растопки, увидел в переулке Фильку, пса Берестовых. Пес был ранен и истек кровью. Он смог выползти на улицу, словно хотел позвать на помощь. Татарин побежал к дому Берестовых, стал кричать, но никто не откликнулся. Татарин не посмел зайти внутрь, но на его крики сбежали соседи. И вскоре пришел околоточный. В доме нашли только Глашу. Она была страшно избита и изранена Видно, грабители думали, что она умерла И потому оставили ее Она так и не пришла в себя Положение ее настолько серьезное, что врачи думают, что она недолго протянет Рассказ тети Маня прервался слезами Андрей ходил по комнате, курил папиросу за папиросой А тетя была так расстроена, что даже не заметила, что племянник начал курить Сергея Серафимовича не нашли В кабинете его были следы отчаянной борьбы Весь ковер в крови очень сопротивлялся отыскали вырванную с мясом пуговицу от его пиджака, мебель перевернута, в одном месте ковер отогнут и вскрыты половицы. Половицы? Тупо повторил Андрей. Да. Следователь считает, что у Сергея Серафимовича был тайник, там такая ниша, в ней могла вместиться шкатулка. Следователь считает, что грабители пытали Сергея Серафимовича, чтобы он признался, где хранит ценности. Андрей... Более не слышал тетю. Он уже знал, что рассказ ее чистая правда, потому что он, Андрей, видел этот тайник и даже знал, что в шкатулке хранились драгоценности. Все это было правдой, глупой, нелепый, так не бывает, но правдой. Больше тетя ничего рассказать толком не могла. Дядю ищут в окрестностях Ялты, Полицейские причесали лес за верхней дорогой, но ничего не нашли Господин следователь Вревский уверен, что преступление – дело рук дезертиров В районе Ялты замечена банда дезертиров, которые уклоняются от мобилизации И уже дали знать о себе дерзкими нападениями Сама Мария Павловна два дня провела в Ялте Но не в доме отчима, боже меня упаси, а в пансионате Но далее ждать она не могла В Симферополе в госпитале ее ждали неотложные дела. Было еще светло, и Андрей сказал, что он сразу едет в Ялту. Тётя велела подождать, Андрей решил было, что она боится остаться одна, и потому хотел пойти к Беккерам и попросить Нину побыть с тетей, но тетя ждала совсем иного. Вскоре дверь распахнулась, и на пороге появился возмужавший, усатый Ахмед. Ничего не говоря, он подошел к Андрею и обнял его, потом сказал... «Я позвал Нину Беккер. она побудет с вами, вы, Мария Павловна, не беспокойтесь, а мы поехали». «С Богом!» — сказала тетя, которая, оказывается, Ахмед еще утром обещал отвезти Андрея в Ялту, если сможет освободиться. У калитки стоял новый автомобиль. Длинный, мощный, черный, как сама ночь, и сверкающий металлическими деталями, как южное небо звездами. «Это что такое?» — спросил Андрей. «Моя новая пролетка. Больше пока ничего не могу добавить», — сказал Ахмед. «Поехали с ветерком». Автомобиль сразу взял с места, Ахмед ввел его уверенно и лихо, стараясь показать Андрею, чего он достиг в новом умении. «Что в Ялте? А то тетя ничего толком не рассказала», — спросил Андрей. Ахмед повторил тетин рассказ «Ахмед». Ничего больше он не знал, но в его изложении не было тетиной надежды на благополучный сход, и потому все было проще и трагичней. «Ты тоже думаешь, что это дело рук дезертиров?» «Слушай, время изменилось, понимаешь? Война идет, жизнь стала копейка. Только это не дезертиры. Я про них спрашивал. Они ни при чем здесь». «Откуда ты знаешь? Там мой брат двоюродный». «Они не убийцы, они за белого царя воевать не хотят». «Но их поймают и могут расстрелять, странно». «А ты кто?» — спросил Ахмед. «Ты не дезертир? Твои товарищи проливают кровь во славу империи, а ты сидишь в Москве и кушаешь пирожные. Не морщись, я тоже дезертир. Мой папа большие деньги дал, чтобы от призыва меня освободить. Плоскостопие у меня нашлось, представляешь, как смешно». Но нельзя же вечно сидеть в горах. А кто говорит вечно? Эти люди — наша будущая армия. Какая армия? Армия моего народа, татарская армия Крыма. Ваш Суворов Крыму насотнил, а вы думаете, что он всегда русский был? Ну, это было тысячу лет назад. Раньше мы тоже так думали. «Если хочешь, я тебя на собрание национальной партии свожу, только ты ничего не поймёшь, там по-татарски говорят. Ты мне скажи, Россия за что борется? За демократию и свободу, да?» «Ну, формально, да. Вот именно, что формально, всё-таки ты не дурак, не зря я тебя люблю». А на самом деле она хочет других славян освобождать, тех, которых австрийцы обижают. А может быть, она лучше своих освободит? Поляков, финнов, татар, чухонцев, а? Но сами слова Ахмета звучали странно. Подобные речи Андрей уже слышал в Москве, хотя собственного отношения к нему Андрея не было. Империя казалась настолько незыблемой, хоть и крайне несовершенной, что прекращение ее выходило за пределы сознания. Это было все равно, что... Отменить христианство. Андрей мог читать о зверствах инквизиции, о воровстве и прелюбодеяниях попов, мог месяцами не заглядывать в церковь, но она оставалась естественной частью жизни, как воздух и море. «Но освободитесь», — сказал Андрей, — «а дальше что?» «Сделайте свое правительство, своих полицейских, а все равно Крым живет Россией. Кому вы будете продавать виноград и сдавать квартиры?» Ах". «Можно подумать, что это ты, извозчик, а я студент. Пускай все приезжают, и русские, и турки, и англичане. Мы всем продадим виноград и еще таких понастроим отелей, что из Америки приедут. У них есть Гавайские острова. Если тебе нравится приезжать, значит, им тоже понравится. Ну а что вы сделаете со мной, с тетей Маней, с бэкерами?» «Кто хочет, пускай уезжает, кто хочет, пускай живет. Тетя Маня останется, мы ее уважаем». «Глупо это все и наивно», — сказал Андрей. «Хватит двух дивизий, чтобы всю вашу независимость растоптать. Придут казачки, ударят из крупного калибра императрицы Екатерины, вот и кончилась ваша независимость, будет только лишняя кровь и жертвы. Любопытно бы я тебя послушать Вашингтону. Кому? Вашингтону. Или лорду Байрону. Им бы сказать, у Англии есть линкоры, а у Турции янычары. Пускай греки и американцы живут как жили, иначе будет кровь и жертвы. В то время не было линкоров. Вот видишь, когда ответить нечего, придираются к мелочам. Но вас же мало. Среди татар почти нет политиков, адвокатов, ученых, наконец. Кто создаст цивилизованное государство? «А зачем нам цивилизованное государство? У тебя и у меня совсем разное понимание цивилизации. Для меня мечеть цивилизация, для тебя церковь, для тебя пристав цивилизации и казаки цивилизация, а для меня дворец в Бахчисарае и Коран». «Ты же споришь не по существу. от Оттого, что вы разрушите церкви, вы не станете умнее. А может, и не разрушим». «В Турции есть церкви». «А погромы армян — это цивилизация?» «А погромы евреев — это цивилизация?» Они почти кричали, а мотор авто рычал спокойно, ровно, и когда наступила неловкая пауза, Андрей подумал, что за рулем сложной современной машины, которую он сам водить не умеет, Сидит татарчонок, с которым они еще недавно дрались в гимназическом саду И который может быть прав, потому что если империя не выдержит этой войны и рухнет То на развалинах ее, как на развалинах Римской империи Возникнут другие государства, большие, маленькие Которые подсчитают себя вправе быть независимыми И добьются этого права А какой-то из них через пятьсот лет создаст новую, свою, скажем, Мордовскую империю. Какое право у него, Берестова, волей судьбы жителей этой татарской страны претендовать на владение этими темными горами, этими золотыми октябрьскими лесами, этим крутым берегом? Но такое понимание и примирение с историей вызывало в самом же желание спорить и сопротивляться будущему, которое пугало, потому что никак не исходило из установленного и упорядоченного прошлого. «У нас выгодное положение», — сказал Ахмед. Он копировал кого-то, своего наставника, вождя, который вложил в него эти слова и мысли. «Если перекопать перешеек за Джанкоем...» И восстановить крепость у Арабатской стрелки Россия может кинуть против нас несколько дивизий, но они в Крым не прорвутся. Финнам никогда не добиться независимости. У них с Россией слишком большая общая граница. Маленькому народу такую длинную границу не защитить. А мы, татары, всегда этим пользовались. Помнишь, как царица София посылала к нам своего любовника князя Гагарина? Голицына. — Вот именно. Войско, обессиленное в степях, наталкивалось на перекоп. Вот и конец похода. — У вас все рассчитано? — Мы думаем, — сказал Ахмед. — А каковы планы Турции? — спросил Андрей. — Турки? — Турки наши старшие братья, — ответил Ахмед. — Скоро Турция вступит в войну на стороне Германии, у меня точные сведения, прямо из Стамбула, и мы можем рассчитывать на помощь. Как же ты себе это представляешь? Десант на турецких броненосцах? Ты забыл о Черноморском флоте, который потопит все турецкие броненосцы за полчаса. Я думаю, для турок будет страшной глупостью вступать в войну. С их армией и флотом они тут же потеряют Карс и Трапезунд. И наши войска наконец-то снова прибьют щит к вратам Царьграда. «Тебе с такими мыслями надо сидеть в окопах», — сказал Ахмед. Он рванул машину вперед, и она отчаянно забезжала шинами по гравию, чтобы не слететь под откос. «Осторожнее», — сказал Андрей. «Татарская революция потеряет своего солдата». «Турция не одна. За Турцией Германия. Ты об этом подумал?» «Честно говоря, мне сейчас обо всем об этом не интересно думать. Российская империя, Татарская империя, Чингисхан — А через два-три часа я увижу дом отчима, мне даже страшно честное слово. Ахмед ответил не сразу. Дорога стала круче, и в наступившей темноте ахмету приходилось внимательно смотреть вперед, чтобы не проскочить поворот. — Ты, наверное, все-таки подозреваешь, что это сделали наши люди, — Ахмед все еще по инерции продолжал спор, — чтобы купить бомбы и кидать их в губернаторов, — докончил Андрей. «Не в наших принципах заниматься грабежами. Наша партия серьезная. Если она станет якшаться с бандитами, мы потеряем моральное право говорить от имени народа». «Чепуха», — сказал Андрей. «Все революционеры, как бы они ни вели себя, оправдывают свои дела любовью к народу. Русские — да, татары — нет». Стало холодно. Ветровое стекло не защищало от жгучего ветра, который бил сбоку, стараясь столкнуть машину с дороги. Андрей не взял в попыхах шинели, в Москве было еще тепло. «Возьми на заднем сиденье кашму», — сказал Ахмед, — «накройся». «А ты?» «У меня кожаная куртка, ее не продувает». Андрей накрылся кашмой, войлок, как щит, защищал от ветра. Сразу стало тепло. «Я все равно ничего не понимаю», — сказал Андрей. «Мой отчим. Никому не мешал, жил небогато». Если у него были деньги, то он никому их не показывал Те, кто грабил, знали, что искать А может, они только подозревали? Может, они его пытали, чтобы он признался, и он признался?» «Ты сам себе противоречишь, русский Иван, совсем голова слабенький стал. Как так, ни с того ни с сего, люди приходят в бедный дом и думают, а не попытать ли нам этого ботаника мотаника может, у него припрятана шкатулка? Интересно, что в ней было». «Ценности», — сказал Андрей. «Это я и без тебя знаю, а ты уверен? Может быть, там были какие-то секретные бумаги, может быть, твой отчим был шпион?» «Этого еще не хватало. Слушай, Андрюша, я тебя давно знаю, ты меня давно знаешь. Ты ведь не молчальник, у тебя язык на распашку, тебе даже тайной доверять не стоит. Не сердись, я не ругаюсь, я констатирую». констатирую. Брось меня учить поздно, я уже образованнее тебя, я чуть с Арбону не уехал. А ведь ты о своем отчиме ничего не знаешь. Что он за человек?» Ты даже не знаешь, откуда он родом, какая у него фамилия настоящая. Значит, и у меня не ненастоящая. Конечно, не ненастоящая. Но ты не хозяин жизни, ты жертва обстоятельств. А твой отчим себе на уме. Может, он большая фигура, может, он немецкий резидент в Крыму, не мигай. Пока ты мне не докажешь, что это не так, я буду прав. Скажи, куда твой отчим делся? «Ну, пришли грабители, пришли бандиты или кто хочешь. Откуда-то они догадались, что у отчима есть деньги. Может, побили его, а то и прикончили. Но зачем увозить его с собой? Зачем и кому ограбленный человек нужен? Не нужен никому ограбленный человек. А вот шпион, который что-то знает, он нужен. Его еще пытать и пытать. Кончи, Ахмед, пожалуйста». «Неприятно тебе слушать, конечно, неприятно. Все-таки не чужой человек». А у тебя воображение развито, картину представляешь. Но возразить мне не можешь. Ты думаешь, что он жив? Нет, не думаю. А если жив, то уже в Турции. Я, конечно, что смогу, узнаю. У меня в Ялте свои люди. Но не надеюсь. Может, Глаша знает? Если она знает, ничего не скажет, возразил Ахмед. Тут большая политика. Переехали перевал. Слева мелькнули огоньки ресторанчика, но останавливаться не стали. Мощный мотор работал как часы. Волушти остановились, и Ахмед наполнил бензином бак из запасной, прикрепленной сзади плоской фляги, в которую вмещалось, по словам ахмета пять галлонов бензина. Дальше ехали быстро по верхней дороге. Андрею было жалко Глашу. Глаша должна жить, он сделает все, чтобы она осталась жива. Потом мысли перекинулись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 Места в гостинице были сколько угодно. Отдавая Андрею ключ, Портье сказал, что впору закрывать отель, людям не до Ялты. А раньше в Россию записывались заранее даже Горький и Бунин. Положив чемодан, Андрей вышел на веранду. Набережная была обозначена редкими фонарями, между ними зияли темные ночные пространства. Это была совсем не та Ялта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 Влюбленные остановились, обернулись к морю и, приблизившись друг к дружке, начали страстно целоваться. Прижавшись спиной к стволу плотана, Андрей обернулся. Дорожка, по которой он бежал, была пуста. Андрей обогнул ствол так, чтобы его не видно было сверху. Он старался дышать медленно и глубоко, кружилась голова. Он считал до ста, потом до двухсот. И тут, сквозь шум волн, он услышал шаги. Они были совсем близко. Ранее он их не слышал из-за шума прибоя. в Метрах в двадцати от него медленно прошел человек. Он был одет в темный пиджак и татарские штаны, заправленные в чоботы. На голове была низко надвинутые кепи. Человек миновал платан, не посмотрев в ту сторону и Андрей, касаясь спиной ствола, Передвинулся от него так, чтобы не попасть на глаза, если тот обернется. Он не мог разобрать лица преследователя, но по фигуре и движениям понимал, что тот молод. Не обнаружив своей жертвы, преследователь вышел на набережную, посмотрел в обе стороны, вдоль нее и быстро пошел в сторону гостиницы. Андрей уже был готов и сам вернуться в Россию. Но не хотел, чтобы преследователь увидел его Даже в относительной безопасности на набережной И подумал, что теперь он может Спокойно дойти до дома Иваницких И мысленно пожелать спокойной ночи Лидочки Андрей сорвал с клумбы три астра И быстро поднялся до дома Иваницких Несколько раз он останавливался И затаивал дыхание с замиранием сердца Ожидая снова услышать шаги Но никто его не преследовал Свет в доме не горел окно в комнату лидочки было закрыто андрей стоял на улице глядел наверх и мысленно повторял спокойной ночи я здесь лидочка было так тихо что андрей услышал как в соседнем доме кто то кашлянул во сне андрей подошел к двери в дом и потянул ее. Дверь скрипнула. Андрей замер. Дальше он тянул ее на себя сантиметр за сантиметром, и когда образовалась щель достаточная, чтобы проскользнуть внутрь, он вошел и осторожно прикрыл дверь за собой. Все же она стукнула, как стучит о стол стакан, который ты хочешь поставить беззвучно. Ощупью, ведя перед собой носком ботинка, Андрей подошел к лестнице. Но как только ступил на первую ступеньку... Она предательски заскрипела. Андрей понял, что пока дойдет до второго этажа, перебудет весь дом. Ничего не оставалось, как положить астры на нижнюю ступеньку. Так же осторожно он покинул дом и снова вышел в переулок. Но не успел отойти на несколько шагов. Как услышал, окно в комнате Лида открылось, шевельнулась занавеска. «Андрей!» — услышал он шепот Лиды. «Это ты?» Андрей рванулся было назад, но тут же возник второй голос Евдокии Матвеевны. Он был пугающе громким. «Что случилось, Лида? Ты почему встала?» Хлопнуло соседнее окно. Андрей метнулся к забору и прижался к нему, чтобы его не было видно из окна. «Душно, мама!» — откликнулась Лида. «Ты с ума сошла! На улице почти мороз!» Спиной, касаясь забора, Андрей спустился по переулку и пошел к гостинице. Изнутри было тепло и радостно. Она почувствовала, что он здесь. Утром Андрей спустился вниз. В небольшом зале ресторана было пусто. Пожилой усадь в мундире земку ел простоквашу. Военный летчик, штабс-капитан, левая рука на черной перевязи, сидел, насупившись над рюмкой коньяка. Андрей попросил кофе и булочку. В ресторан вошел Вревский. Андрей сразу догадался, что этот человек следователь в Ревске не по мундиру и петлицам, а по ищущему взгляду, которым он обшарил зал, потому как взгляд его удовлетворенно остановился на Андрея и замер, изучая. вревский был совсем не похож на следователя, у него было простонародное топорное лицо, а когда он снял фуражку, под ней обнаружился светлый соломенный бобрик жестких волос. «Разрешите, господин Берестов», — сказал Вревский, подходя к столу и, не ожидая разрешения, уселся. «Моя фамилия Вревский. Александр Ионович Вревский. Я приглашен для расследования дела вашего отчима». «Очень приятно», — сказал Андрей, который за минуту до того размышлял, «пристойно ли первым делом пойти к Лидочке, а уж потом заняться печальными делами. Как вы меня нашли?» «Ялта — маленький город», — сказал Вревский. «Я даже знаю» что вы приехали на авто господина Керимова и имели беседу с урядником, охраняющим дом Сергея Серафимовича. Официант принес кофе для Андрея, Вревский заказал чашечку по-варшавски. «Я как раз иду к вам и думаю, хорошо бы застать вас, Берестов, в ресторане. День холодный, чашка кофе вселяет бодрость». Несмотря на тяжелый подбородок и скулы, было вовревском нечто лисье от косо посаженных желтых глаз от мелких зубов. А я как раз собрался к вам. Знаю, знаю. Иначе зачем вам ехать в Ялту? Трагическое событие и загадочное во многом. Я очень надеюсь на ваше сотрудничество. Может быть, вдвоем сможем внести ясность? Для меня это полная неожиданность. Верю, верю. «Для порядка разрешите полюбопытствовать, где вы находились в ночь преступления». «Как так где?» «В Москве, в университете». «И, разумеется, найдутся люди, могущие это подтвердить». «Ну, хотя бы моя квартирная хозяйка. Я получил телеграмму моей тети шестого, седьмого я выехал. Вчера был в Симферополе, сегодня девятое». «Разумеется», — согласился с улыбкой следователь, «чтобы быть в Ялте в ночь убийства, вам пришлось бы воспользоваться аэропланом. Но я не числю вас среди подозреваемых, не числю, но обязан спросить». «А что хотели спросить вы?» «Первое. Как себя чувствует Глаша?» «Глафера Станиславовна находится в тяжелом состоянии», — сказал Вревский, «но мы рассчитываем, что она придет в себя и нам поможет». «Могу я ее навестить?» Вряд ли доктор разрешит разговаривать с полутрупом. Андрей даже поморщился. Следователь вызывал в нем антипатию, такой молодой, лет тридцать, а уже два просвета в петлицах». «Меня пригласили вести это дело», — сказал Вревский, как бы отвечая на невысказанный вопрос Андрея, «потому что я случился здесь по совсем другому делу. Однако, узнав о случившемся, великий князь Александр Михайлович, который был знаком с вашим отчимом, лично попросил найти для дела опытного специалиста, ему пошли навстречу». Вревский наклонил голову и превратился в желтого низколобого ежика. Он принялся пить кофе, отставив...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 Перед дверями мелом было грубо нарисовано очертание человеческой фигуры. Э, — Не наступите, — сказал Бревский. — Что это? — Здесь была найдена госпожа Броницкая. — Кто? — Глафера Станиславовна. Андрей к стыду своему понял, что никогда не знал фамилии Глаши. Госпожа Броницкая. Известная фамилия, слишком известная для служанки. Это... «Часть нового метода следствия», — сообщил Вревский самодовольно. «Будучи на стажировке в Париже, я провел полгода в сюрте. Это вам что-нибудь говорит?» Он толкнул дверь в кабинет. «Мы следуем сейчас отпечатки пальцев», — сообщил он. «Они у людей сугубо индивидуальны. Если сверить отпечаток пальцев с имеющимся в картотеке, можно безошибочно определить его владельца» вы сверили?» — спросил Андрей. «Пока мы отправили их в Петербург. К сожалению, в Симферополе картотеки пока нет». Кабинет Сергея Серафимовича всегда столь чистый, аккуратный, выверенный. Был гадко осквернен. Стулья опрокинуты, стол отъехал в сторону, книжный шкаф раскрыт. И несколько книг валяются на полу Ковер наполовину закатан И в полу видна черная квадратная дыра Ближе к двери темные пятна Это кровь? – спросил Андрей Да И предположительно кровь вашего отчима Здесь происходила борьба И если вы соизволите наклониться Вы увидите порезы на ковре Порезы сделаны острым оружием Вернее всего кинжалом При нанесении ран неизвестному лицу Опять же мы с вами можем предполагать Кто был Этим лицом Запах в кабинете Окна, в котором были закрыты Был еще более чужим и тошнотворным Андрею захотелось уйти И он, видно, сделал непроизвольное движение Потому что Вревский остановил его «Нет, голубчик, потерпите, — сказал он Нужно кое-что выяснить э, Посмотрите внимательно вокруг Может, вы обнаружите еще какую-нибудь пропажу Что-нибудь важное, существенное Или даже мелочь смотрите». Андрей стал покорно смотреть, и как только взгляд его упал на портрет, он вспомнил, что за ним сейф. Он чуть было не сказал об этом Вревскому, но спохватился. А почему он в сущности должен рассказывать Вревскому? Вот чем наверняка не хотел этого. «Так что же, вы вспомнили, признайтесь, вы вспомнили? Что?» Вревский Покачивался перед Андреем, будто гипнотизировал его Он понял, Андрей что-то скрывает И злился на себя за то, что упустил то мгновение, когда Андрей готов был признаться «Хорошо», — сказал Вревский устало, так и не перехватив взгляда Андрея «Вы же заинтересованы, черт возьми, в том, чтобы помочь следствию Или вы заодно с убийцами?» «Почему с убийцами?» «Да потому что и младенцу ясно, что его тело унесли и закопали или сбросили в море». Вревский отошел к окну. Что-то за окном его заинтересовало. Андрей пошел вокруг стола, зная, что в любой момент Вревский может обернуться. Ящики письменного стола были закрыты, но это не означало, что туда никто не заглядывал. Вревский обернулся от окна и спросил, «Какие у вас отношения с Ахметом Киримовым? «Я учился с ним в гимназии в одном классе». «В гимназии? А -а -а -а. Он учился в гимназии?» Андрей не поверил Вревскому, что тот об этом не знает. Вревский только хотел показать словами, что не считает Ахмеда достойным учиться в гимназии. «И неплохо учился», — сказал Андрей. «Допускаем». «Кстати, я попал в Ялту по делу, связанному с замыслами вашего друга, личность подозрительная». «Он оказал мне любезность, иначе бы мне не добраться до Ялты так быстро». а, -а, -а У него авто!» — сказал Вревский. «И вы знаете, сколько стоит такая машина?» «Нет, не знаю. Ни у его отца, ни у нас с вами никогда не будет возможности честно заработать такие деньги». Вам не приходило в голову, что эта машина куплена на нечестные деньги? Я об этом не думал, мне было не до этого. Хорошо, хорошо, оставим этот разговор. Вы будете в гостинице «Россия»? Да. Попрошу вас никуда не уезжать, вы мне понадобитесь. Я специально приехал. Ладно, голубчик. А я так рассчитывал, что вы будете сотрудничать со следствием. «Я сотрудничаю. Я вас провожу вниз». Вревский вывел Андрея из дома. Андрей увидел, что перед калиткой стоит мотор Ахмеда. Ахмед сидел за рулем. При виде Андрея он нажал на клаксон. «Вот почему вы заговорили о Керимове», — сказал Андрей. «Разумеется». Увидел и заговорил. «Вы мне скажете, когда я смогу увидеть Глашу?» «Разумеется». Завтра утром в десять я жду вас у себя В здании городского суда Спросите меня Больше вам нечего сказать Я только хотел сказать, что Вчера ночью Меня преследовал какой-то человек Как так преследовал? Вревский казался удивленным Он шел за мной по улице Это не мой человек, сказал Вревский Я узнал о вашем приезде только сегодня утром Как он выглядел? Молодой, в пиджаке «Вы бы его узнали?» «Не уверен». «Будьте осторожны. Мне бы не хотелось лишиться такого полезного свидетеля. Хотите, я поставлю охрану у гостиницы? Или у дома вашей прекрасной дамы?» Вревский улыбнулся. «До свидания», — сказал Андрей. Они формально поклонились друг другу. Ахмед открыл дверцу машины навстречу Андрею. «Садись», — сказал он, — «карета подана!» Мотор заработал. И машина сразу начала разворачиваться. «А я этого Вревского знаю», — сказал Ахмед. «Он меня не любит, поэтому я его в машину не позвал. Пускай прогуляется пешком». Андрей обернулся. Вревский стоял, широко расставив ноги, руки в карманах, смотрел вслед. Он все понимал. «Ой, спасибо, что ты приехал. Он меня измучил». «Он думает, что ты из Москвы на аэроплане прилетел, чтобы завладеть сокровищами отчима, а я твой сообщник». — Куда поедем? — Выезжай на набережную, потом я покажу. Андрею почему-то и в голову не приходилось сомневаться в правильности того, что Ахмед возит его по Крыму. Да и Ахмед ничем не показывал, что он благодетель. Они выехали на набережную. Навстречу им катил схожий автомобиль, в котором сидели две дамы. в Молодой Андрей узнал книжную Татьяну. Дамы... Проводили удивленными взглядами машину ахмета Машин в Ялте было мало, каждая на счету и принадлежит известной персоне Лишь в самые последние месяцы появились автомобили у армейских и флотских высоких чинов Ахмед помахал дамам, те поклонились, так и не разобрав, с кем раскланиваются Ахмед сказал, узнал, да? Она до сих пор помнит прикосновение моей трудовой руки к ее изнеженной коленке и Может, жениться на ней, а? Ты что-нибудь еще узнал? спросил Андрей Думаешь, Ахмед всю ночь не спал, переживал, искал. Спал я без задних ног, очень устал. Где поворачивать? На садовую, к храму. Но одну вещь я узнал. Дезертиру здесь ни при чем, мне точно сказали. И местные воры не знали ничего. Все думали, что он чудак, небогатый. Он хорошо свои тайны хранил. Недостаточно. А ты что в доме видел? Видел... Видел кровь в кабинете И ковер ножом порезан место, где была шкатулка с драгоценностями А ты сам о ней знал? Следователь меня об этом спрашивал Знал, знал И что внутри знал? Да там были драгоценности Очень показывал, но я не очень разглядывал Значит, еще кому-то рассказал Может, служанке своей Глаше? Чепуха Ее же чуть не убили. Сначала обещали поделиться, а потом раздумали, вот и убили. Это бывает, женщины ненадежные. Когда родишься мусульманином, узнаешь, что женщина должна знать свое место. Вот здесь остановись, сказал Андрей. Пойдем со мной, познакомишься. э Нет, не надо знакомиться. Лучше так сделаем. Я голодный, ты голодный. Бери свою Лиду, я вас на настоящем авто в ресторан повезу. На Учансу. Там еще открыто. Андрей предпочел бы побыть с Лидой вдвоем, но он был обязан Ахмету, да и предложение друга было соблазнителем. Андрей сбежал наверх, Евдокия Матвеевна была дома, она открыла дверь и поцеловала Андрея в лоб печально, по-матерински, будто на похоронах. Андрей, который готов был закричать с порога «поехали в ресторан», смутился нелепости своего поведения. Они стояли в прихожей. Евдокия Матвеевна говорила нужные слова о том, какой человек был Сергей Серафимович, и как это должно быть тяжело для Андрея. Андрей соглашался и не знал, куда девать руки. Почему-то все говорили об отчиме, как о мертвом. А Андрею казалось, что он его еще увидит. «Проходите», — я опомнилась, наконец, Евдокия Матвеевна. «Чего же мы здесь стоим?» «Простите». «Я потом к вам приду», — сказал Андрей. «Там внизу у нас ждет мой товарищ, он хотел нам помочь в одном деле. Мы с Лидочкой, если вы позволите...» «Как же так без обеда? Зовите своего товарища». «Мама!» «Не вмешивайся», — сказала Лидочка с незнакомой еще Андрею командной тонацией «Андрей, спускайся вниз, я через три минуты буду». Лидочка прибежала минут через пять, уже одетая для выхода, В доме напротив к стеклам прижались удивленные лица. Видно, автомобиль еще никогда не заезжал на эту улицу. Евдокия Матвеевна тоже выглянула и не скрыла удивления. «Мы едем обедать куда-нибудь, где мама не задает вопросов», сказала Лидочка, когда они устроились и машина покатила вниз. «Я по твоему тону поняла». «Умная женщина, это еще хуже, чем красивая», сказал Ахмед. Машина с трудом забралась к ресторанчику у водопада Учансу. Лидочка и Ахмед разговаривали как давнишние приятели, хоть и виделись они мельком, но Андрей и Маргарита их как бы давно познакомили. В ресторане они ели шашлыки, запивали их сухим вином, но Ахмед вина не пил, он попросил шербет. Они вспоминали прошлое лето. Ахмед рассказывал о своем неудачном романе с Маргаритой и выступал в этом рассказе глупым извозчиком, который осмелился претендовать на руку прекрасной дворянки. Это было неправдой, но звучало смешно. Андрей засмеялся было, но увидел, что Лидочка даже не улыбнулась, спохватился. Рассердился на себя, потому что уже несколько минут как забыл о несчастье. Лидочка сказала, «Я позавчера Колю фон Беккера видела». «Где здесь?» – удивился Андрей. умола он в форме еще красивее, чем прежде. Не сердись, Андрюша, этот факт меня не касается». «В какой он был форме?» – спросил Ахмед. «Ахмед». «Как у солдата, только погоны такие, с разноцветными шнурками по краям». «Ясно», — сказал Ахмед. «Наш Коля патриот». «Почему патриот?» — спросила Лидочка. «Вольно определяющийся», — сказал Андрей. «Я тоже хотел стать, и если бы не эти события...» «Не говори глупостей», — сказала Лидочка, «я тебя не отпущу». «И что же тебе сказал фон Беккер?» — спросил Ахмед. «Он был рад меня видеть, он служит где-то в Феодосии, там береговая артиллерия». «Хотел бы я быть таким вольно сказал Ахмед. «И патриот, и долг выполнил, и фронт далеко». «Ты не прав, Ахмед», — сказал Андрей. «Куда его послали, там он и служит». Ахмед не стал спорить. «Детское приятельство давно уже дало трещины». «А любит ли Колю Андрей?» «Конечно, нет». И всё же это Коля бейкер, брат Нины, сосед, о котором столько знаешь, и прощаешь ему то, чего не простил бы чужому. Вино было легкое, хорошее, прохладное. От столика открывался вид к лесу, зеленому и багровому ковру, наброшенному на крутой склон. Домики Ялты казались белыми кубиками, разбросанными шалуном у воды. «У меня из головы не идет эта шкатулка», — сказал Андрей. «Как грабители могли догадаться?» «Ты о той шкатулке, что под полом?» — спросила Лидочка. «Да», — сказал Андрей. «А в городе уже все знают?» «Что ограбили, знают», — сказала Лида. «А про шкатулку ты мне сам рассказал». «Когда?» «Ну вот», — Лидочка смутилась. «На Рождество, пока мы с тобой автобуса ждали». Вот и еще один подозреваемый», — сказал Ахмед. Андрей спохватился. «Как могло из головы вылететь? Прости, Лида». «Я не сержусь», — сказала Лида, — но она была чем-то озабочена. «Поехали, что ли?» — спросил вдруг Ахмед. «Меня ждут великие дела», — как любил говорить Гарибальди. Андрей настоял на том, что платит он. Ахмед развел руками, при Лидочке он рабел. Он довез их до дома и умчался. После чая Евдокия Матвеевна оставила «детей». В Лидочкиной комнате, где на стенах висели голубые акварели, Лида, убедившись, что мать в самом деле ушла, сказала: "Я очень перед тобой виновата, но я должна тебе все рассказать, что случилось". Андрей провалилось сердце, он сидел на стуле, любовался Лидочкой, признание таким тоном доброго не сулило. "Ты встретила другого человека?" "Не говори красиво. Я к тебе хорошо отношусь", сердито сказала Лидочка. "Но я должна показать тебе одно письмо". Она раскрыла ящик письменного стола и вытащила оттуда пачку писем, перевязанную голубой ленточкой. «Я раньше от мамы письма прятала, а потом поняла, она все равно найдет. Она у меня хорошая, но очень беспокоится. Она только делает вид, что к тебе расположена. А на самом деле? Она тебя боится. Она боится, что ты меня обидишь, соблазнишь и бросишь. Она всех мужчин боится, которые могут сделать мне больно. Ты не сердишься на нее? Нет. Вот письмо. Это письмо от Марго». Она мне прислала его еще весной, я совсем о нем забыла, а сейчас, когда был этот разговор, я вспомнила. Лидочка пробежала глазами первую часть письма, перевернула голубой листок и дальше прочла вслух». «Я видела Ахмета. Представляешь, он заявился в Одессу, где ты узнал наш адрес, подстерег меня на извозчике с букетом роз. Ты не представляешь, какое это уморительное зрелище. Я признаюсь тебе, что была тронута. Он такой забавный, он повел меня вечером в кофе-шантан. Я делала вид, что я светская львица, для которой все это, как говорят в Одессе, семечки. На самом деле ты знаешь, что я никогда там не была». Это очень пошло, но увлекательно и шикарно, Ахмед просадил кучу денег. Я думаю, что он взломщик, он совершенно не считает денег. Я старалась при нем ни слова о май диафренд, а он и не спрашивал. Я ему рассказал о твоем романе с Андрюшей, роман в письмах «Ах, как это мило». И даже рассказала, помнишь, ты мне призналась, как этот Андрюша хотел произвести на тебя впечатление и придумал... «Романтическую историю про сокровище под полом в кабинете его дядюшки или отчима, не помню уж кого. Ахмед тоже смеялся, но он отзывается об Андрюше очень тепло, хотя считает его слюнтяем». Лидочка скомкала письмо и, как бы перенеся на него злость, швырнула в угол. Сначала Андрей услышал и понял не ту часть, что касалась сокровищ, а мнение о его характере, которое Лидочку не удивило и не обидело, и это мнение Ахмеда. «Значит, Ахмед сказал неправду», — услышал он голос Лидочки. «Он забыл», — сказал Андрей, — «не придал значения и забыл. Он бы сказал мне, если бы помнил. «Андрей, ты самый добрый на свете», — заявила Лидочка, «а я так боялась, что ты рассердишься». — постучала Евдокия Матвеевна и позвала пить чай. «Спасибо, — сказал Андрей, — если вы не обидитесь, я уйду». «Почему?» — возмутилась Евдокия Матвеевна. «Сейчас придет Кирюша, мы посидим, вам надо быть среди людей, одиночество в вашем трагическом положении губительно, послушайте уж моего совета». «Я хочу попробовать пройти в больницу», — сказал Андрей, «может быть, Глаша лучше, может, меня к ней пустит». «Завтра», — сказала Евдокия Матвеевна, — «до завтра ничего не изменится». Андрюша знал, что не останется здесь. Такая вот шлея ему под хвост попала, как говорила в таких случаях тетя Маня. Она говорила, «Ты, Андрюша, человек мягкий, можно сказать, бесхарактерный, и, как многие бесхарактерные люди, страшно упрямый, а упрямство учти порог». Андрей не мог бы сказать, что заставляла его уйти, но Лидочка поддержала его. «Мама». «Неужели ты не понимаешь, что Андрей переживает?» «Вы дорогу знаете?» «За церковью сразу направо», — сказала Евдокия Матвеевна. «Узнайте там, что надо, Глафири. Я завтра могу прийти в больницу и принести. Может, мед ей нужен?» «Спасибо», — сказал Андрей. «Я спрошу». В больницу Андрей пришел в половине восьмого. Он спросил внизу у сестры, что сидел за столиком, в какой палате лежит Глафира Браницкая. Хорошо, что следователь сказал фамилию, иначе он выглядел бы странным самозванцем. Пожилая, ухоженная сестра сказала с немецким акцентом, «К ней нельзя, состояние тяжелое». «Вы только скажите мне, в какой палате?» – попросил Андрей. «Я завтра приду и уже буду знать». «Палата 7 сказала сестра, – «для особо тяжелых». «А вы кто будете?» «Я ее родственник», – сказал Андрей. «Я специально приехал». Сестра внимательно поглядела на Андрея и, видно, поверила ему. «Это ужасная история», — сказала она. «Женщина так изуродована, я бы на ее месте предпочла умереть». «А есть опасность для жизни? Молодой человек, я не могу с вами это обсуждать. Завтра будет доктор Власов. Мне вообще запрещено говорить». «Я обязана, если кто-нибудь будет спрашивать о больной Браницкой, немедленно звонить следователю господину Вревскому. Вот видите телефон. Я сейчас должна его предупредить». «Он меня знает», — сказал Андрей. «Я с ним уже разговаривал. Он мне не очень понравился». «Что заставил андрей сказать это? Как вы правы», — сказала сестра. «Он очень груб». «Но вы не беспокойтесь. Я полагаю, что ваша родственница будет жить. Приходите завтра. Сегодня она еще в беспамятстве». Попрощавшись, Андрей вышел из дверей госпиталя и остановился снаружи, придерживая дверь, чтобы оставалась щель. И стал ждать. Он ждал минут пять. Сестра вставала, уходила, принесла какую-то тетрадь. Но к телефону не притронулась, значит, Андрей понравился ей более, чем следователь в Ревске, и можно не бояться, что она донесет о визитюре. Тогда Андрей пошел вдоль высокого каменного забора до калитки, калитка не запиралась, Андрей знал об этом, потому что много лет назад Сергей Серафимович лежал в этой больнице. У него был, кажется, калит. Это было летом, Андрей навещал его и приносил тайком запрещенный доктором табак. Отчим ждал его в саду, они гуляли по саду, и отчим рассказывал ему о растениях, которые там произрастали. Это было в тот год, когда отчим надеялся пробудить в Андрея любовь к ботанике. В саду было куда темнее, чем на улице, старые деревья сомкнули крона над голой землей, Андрей осторожно прошел к светящимся окнам. Андрею не надо было даже вставать на цыпочки, чтобы заглянуть в палаты. За первыми тремя окнами были палаты общие. Четвертое окно, задвинутое занавеской, вело в палату, где лежала Глаша. Андрей заглянул в щель между занавесками. Палата была освещена электрической лампой. Глаша лежала на высокой койке на спине, неподвижные руки были протянуты вдоль боков. Лицо было обмотано бинтами, словно у обожженной. Бинты скрывали щеки, только кончик носа и один глаз были наружу. Почему-то не вовремя вспомнился роман Уэллса «Человек-невидимка». Даже стыдно стало, что вспомнился. Андрей осторожно толкнул раму. Вернее всего, окно заперто, но чем черт не шутит. И вдруг рама подалась, и окно со скрипом распахнулось. Андрей замер, но никто не услышал. Еще не улеглись спать дневные звуки. Он... Подтянулся на руках И когда оседлал подоконник Вдруг увидел, что Глаша шевельнулась И ее глаз открылся «Тихо!» — прошептал Андрей «Слышу!» Чуть слышно отозвалась Глаша Андрей спрыгнул на пол И на цыпочках подошел к кровати Он склонился к Глаше и отвел Спутанные тусклые рыжие волосы Что скрывали ухо «Здравствуй!» — сказал он тихо «Прости, я так долго ехал» Обветренные В кровавых трещинках губы Глаши чуть шевельнулись. «Я знаю», — прошелестел ответ. «Я все слышу. Я молчу, я глаза не открываю. Вроде я без сознания. Боль-то какая». «Глаша! Глашенька!» — шептал Андрей, гладя ее безвольно лежащую руку. «Ты выздоровеешь. Я тебя не оставлю». «Ты приехал?» — прошептала Глаша. «Дождалась». Мне главное было дождаться тебя, солнышко. Почему ты ничего не говоришь следователю? Я про Серёжу не знаю. Может, объявится? Может, спасётся? Если я сейчас скажу, ещё хуже будет. Что хуже? Ты не понимаешь. Воды дай. Стараясь не низвякнуть стаканом, Андрей поднял его с тумбочки, поднес к губам Глаши. Ей было трудно пить, Андрей думал помочь. Подложил ладонь под затылок глаши чтобы поднять голову, но она вдруг зажмурила глаз и застонала. «Отпусти!» Глаша лежала минуту или две, закусив губу, часто и мелко дышала. Андрей молчал, он понимал, что причинил ей боль. «Ой, избита я вся!» — прошептала Глаша. Упало все разбито. Меня резали, ножами резали по лицу, по груди. Они мне глаз вырезали, я знаю. Глаша. Андрей не знал и не мог ничего более сказать. Страдание ее было столь ощутимо физически, что боль передавалась Андрею, вызывая тошноту. Кто они? Кто? Ты видела? Не, темно. Незнакомые. Каждое слово давалось Глаше с трудом. Ждать. Может, Серёжу увидим. Ты ты не уезжай. Ты тоже жди, в доме жди, понимаешь? Он может раненый прийти, совсем плохой. Ты дома жди, не бойся. Тебя никто не тронет, и вдруг... А Филька сдох? Да, он на улицу выбрался, как будто помощь звал. Глаша закрыла глаз, и вокруг него была чернота. Слеза набухала, стремясь... «Вырваться из-под века». «Милый», — сказала Глаша, — «любимый мой мальчик». Потом она глубоко вздохнула, ей было тяжело дышать. «Ты помнишь, что Сергей говорил? Если он скоро не придет, то возьми в сейфе бумаги, там все написано. Сейф они не нашли?» «Нет», — сказал Андрей, — «какое счастье! Ты его открой, если Сергей не вернется». «Ты выздоровеешь и откроешь. Глупый ты мой. Ничего ты не понимаешь». В коридоре приближались шаги. Они оба услышали. Андрей вскочил. «Стой!» — приказала Глаша, почти крикнула шепотом. «Возьми из-под подушки, возьми скорее, это самое главное!» Андрей сунул руку под подушку. «Правее! Я сберегла!» У двери шаги остановились. Послышался женский голос. Ему ответил мужской. Андрей нащупал нечто плоское, тяжелое. «Ири и беги!» Андрей выхватил эту вещь в тот момент, когда дверь начала открываться. Он кинулся к окну, перевалился через подоконник И успел краем глаза увидеть испуганное лицо сестры немки За ней полицейского Значит, Вревский почуял неладное, прислал проверить Андрей кинулся бежать по саду Было совсем темно, он налетал на стволы деревьев Где эта чертова калитка? Калитка обнаружилась тем, что распахнулась И в нее вбежал полицейский Придерживая рукой шашку, Андрей прижался к стволу «Стой!» — кричал полицейский «Стой! Стрелять буду!» Пока полицейский, пытаясь опрещать делиться крутился между черных стволов андрей выбежал через калитку и помчался вниз он знал через два дома проходной двор андрей вернулся в гостиницу почти без приключений почти потому что уже на набережной его поджидал вчерашний преследователь который не скрываясь поднялся за ним до самой гостиницы отворачиваясь когда андрей оглядывался андрей вошел в гостиницу И сквозь стеклянную дверь увидел, как человек в пиджаке прошел мимо. Но теперь Андрей был уверен, что узнает его, встретив днем. Он взял ключ и поднялся к себе. И тут поймал себя на том, что у него не такое уж плохое настроение. Глаша жива. Главное, что жива и выживет. И Сергей Серафимович может вернуться, ведь Глаша верит в это. Не раздеваясь, Андрей упал на кровать. Странно все-таки, почему Ахмед забыл о шкатулке, если Маргарита рассказала о ней. Он мог забыть, но когда разговор о ней поднялся в ресторане на Учансу, он должен был вспомнить. Вспомнил бы и сказал. Испугался? Чего? Что Андрей заподозрит его? Чепуха, чепуха. В дверь постучали. Кто там? Господина Берестова просит вниз к телефону, сказал через дверь половой. Андрей поглядел на часы. «Скоро десять. Телефоны в Ялте были еще в новинку, и ванецких его не было. Андрей сбежал по лестнице вниз, телефон стоял на широкой стойке. Скучный портье протянул Андрею трубку. «Я слушаю», — сказал Андрей. «Добрый вечер. Вас беспокоит следователь Вревский», — услышал он. «Разрешите вам задать один вопрос?» «Пожалуйста», — сказал Андрей. «Вы были в Николаевской больнице?» «Да, я заходил туда». Пауза. Видно, следователь ждал запирательства. «Я просил вас этого не делать», — сказал он наконец. «Я хотел увидеть Глашу, это понятно в моем положении. Зачем же тогда вы лезли в палату через окно?» «Как же я еще мог пролезть, если меня не пустили в дверь?» «Не дерзите, Берестов, вы нарушили порядок». Простите, не знал Знали, голубчик, знали Так что вам сказала госпожа Браницкая? В вопросе был очевидный подвох К счастью, проницательный Вревский Видно, не придал поступку Андрея должного значения Задай этот вопрос Вревский с глазу на глаз Андрей не смог бы убедительно солгать Телефонный разговор хорош тем, что ты не видишь лица собеседника Вы же знаете, Глаша, без сознания Вы... Убеждены в этом Может быть, она спала, я не знаю Вы пытались с ней разговаривать Я кликнул ее, но она не ответила Вот видите, сказал следователь Я же вас предупреждал Вы могли нанести ей травму А что вы взяли в палате? Я? В палате? А что я мог взять? Не знаю, сказал Вревский Спокойной ночи завтра увидимся. Завтра в десять жду у себя в здании суда. — Спокойной ночи, — сказал Андрей с облегчением. — Портье глядел на него во все глаза. — Так это вы приходите с сыном господину Берестову, — спросил он. — Да, — сказал Андрей. — Спокойной ночи. В номере Андрей вытащил из кармана ту журкий вещь, которую взял у Глаши. Она оказалась серебряным портсигаром. На крышке его были изображены лилии. Видно там нечто важное, если Глаша даже в таком состоянии не рассталась с ним. Андрей попытался открыть портсигар, но он был заперт. Андрей покрутил его в руках и спрятал в чемодан под белье. Потом подумал, что если кто-то заинтересуется его вещами, портсигар может вызвать подозрение Он переложил его во внутренний карман тужурки, повесил ее на спинку стула. «Спокойной ночи, Глашенька». «Сказал он, надеясь, что его слова таинственным способом донесутся до неё. С утра он был у следователя, который задал ему тысячу вопросов. Вопросы Вревский задавал многозначительно, будто каждый из них вел к признанию. Андрей отвечал спокойно, не таясь, так как не знал за собой никакой вины. Вопросы касались и прошлых отношений в семье, и круга знакомых отчима, и были среди них вроде бы совсем не имеющие отношения к делу, к примеру, где служила Глаша раньше». Андрей подозревал, что и сам следователь не знает, что делать дальше. И никакого плана поисков не имеет, а от этого как бы стреляет по квадратам в надежде попасть в цель. Если в первые минуты Андрей трусил, не понимая хода мыслей и замыслов Вревского, то после часа допроса Андрей совсем осмелел и ему стало скучно. «Александр Ионович», — сказал он, — «в любой момент вы можете продолжить ваш допрос. Я не уезжаю из Ялты и буду здесь, пока все не выяснится». Слова, а скорее тон Андрея, следователю не понравились, видно, он сам уже понял слабость своей позиции, но чтобы оставить за собой последнее слово, строго сказал «Я вас официально предупреждаю, что вы не имеете права покидать Ялту, ибо ваше присутствие может понадобиться следствию». Если следователь думал, что последнее слово за ним, то он ошибся. Тогда я попрошу вас... «Вернуть мне ключ от дома!» — громче, чем следовало, — сказал Андрей. «Что же вы намерены там делать? Следствие еще не закончено». Вревский не скрыл удивление. «Этот дом принадлежит моему отчему сказал Андрей. «И вы не имеете права меня туда не пустить. Поставьте вокруг сотни урядников, но я там буду жить, и Россия мне не по карману». «Вы можете остановиться у друзей», — сказал Вревский, проявляя осведомленность. «У Иваницких, например». «Господин следователь, мне лучше знать, как мне удобнее. Если вы не согласны, то я тотчас же обращусь к адвокату». «Зачем так строго?» — ухмылился Вревский. «Студенту адвокат не по карману. Он достал из кармана связку ключей, отстегнул нужный и протянул Андрею». и «Итого...» Сразу охватило подозрение, не слишком ли легко согласился Вревский. — И вы не боитесь привидений? — спросил Вревский, принимаясь писать записку полицейскому. — Чих! Никто не погиб и не умер в нашем доме. — Есть только подозрения, согласился Вревский. — Ну, с Богом! «Если грабитель вернутся, я не смогу вас защитить, и предупреждаю, ничего на втором этаже не трогать». Андрей пожал плечами, выказывая равнодушие к опасности, но на самом деле, если бы не настойчивая просьба Глаши, он не осмелился бы возвратиться в дом. Он вернулся в гостиницу, расплатился и, наняв извозчика, отвез чемодан в дом к отчему. Полицейский все так же тосковал у ворот, но Андрей показал ключ и записку от Вревского. Полицейский долго читал ее, шевеля мокрыми губами, потом сказал, «Ну, как знаете». Дом был залит солнцем. Андрей поставил чемодан в детскую, но наверх подняться не решился. На кухне на давно остывшей плите стоял чайник. Хлеб в хлебнице высох и заплесневел. Андрей выбросил его в курятник, коры завопили, услышав, что он подошел, забили крыльями, так что пришлось вернуться на кухню, отыскать пакет с крупой и высыпать в курятник, вода у птиц была. Полицейский поглядывал из-за забора. Умывшись и переодевшись, белье в его шкафу было проложено лавандой, Андрей пошел к Иваницким, где его ждали с нетерпением. Евдокия Матвеевна уже готова была вместе с Лидочкой бежать на поиски, но когда все выяснилось, и Андрей рассказал о вчерашнем визите в больницу и последнем разговоре с Вревским, все немного успокоились, лишь Евдокия Матвеевна никак не могла согласиться с тем, что Андрей будет жить в том самом доме. «Они могут вернуться», — повторяла она, округляя голубые глаза. «Вы подвергаетесь страшной опасности». «Там полицейский», — сказал Андрей. Но Евдокию Матвеевну он не убедил, она так и не поняла, зачем ему жить в доме отчима, когда она готова его принять. А о словах Глаши, о просьбе её оставаться в доме на случай возвращения отчима Андрей не стал говорить, он понимал, что еще больше испугает Евдокию Матвеевну. Поговорить с Лидочкой дома было невозможно, потому что ее мать, обуреваемая заботой об Андрее, не оставляла их ни на минуту, Гарпина, напекла ладьев и стояла над Андреем, требуя, чтобы он их ел, пока они горячие. Вечером к ней приходил достойный жених, а когда он ушел, одному Богу известно, так что гарпина была распаренная, добрая и малоподвижная. Лидочке тоже было не втерпеж сидеть дома, и едва дождавшись, пока кончится завтрак, она сказала, «Мама, мы пойдем погулять». «Куда?» «Не все ли равно? Андрею надо побыть на свежем воздухе». Скрепя сердце, Евдокия Матвеевна вынуждена была согласиться с этой мыслью. Они выбежали из дома и поспешили вниз по переулку. Евдокия Матвеевна смотрела вслед из окна и кричала «Лидочка, ты шляпку забыла, Лидочка, это же совершенно неприлично!» Андрею за этим криком послышалось другое «Лидочка, я все вижу, Лидочка, я всегда рядом, не забывая об этом!» Ему стало смешно. Лидочка тоже засмеялась, так они и добежали до набережной. Именно в этот момент по набережной ехал Ахмед в своей машине В машине сидели несколько татар, зажиточного вида, некоторые в фесках Были они напряжены, словно собрались на панихиду Одинаково они обернули лица к бегущим, Ахмед узнал и отдал честь, машина скрылась «Кто это были?» — спросила Лидочка «Турецкие шпионы», — ответил Андрей серьезно Они зашли далеко на мол, разулись и уселись на краю, свесив ноги Ветер дул редкими, но сильными порывами, чайки кружились над головами, вопили, надеясь на кормежку. Лидочка долго молчала. Андрей тоже молчал, было спокойно, по набережной гуляли люди, как в мирное время, только на Малу почти никого не было. «Я почти не спала», — сказала Лидочка. «Ты понимаешь, о чем я думала?» «Обо мне?» «Я думала, что если все это правда...» И если Маргарита рассказала Ахмету, Ахмет проговорился бандитом, это значит, что я во всем виновата. Лидочка, не надо. Андрей был совершенно искренен. В жизни надо кому-то верить. Вот я верю тебе, я верю тете Мане, я верю Глаше. Есть люди, которым надо верить. Если не верить, то жизнь теряет всяческий смысл. Я верю Ахмету. Когда мы его увидим, спросим его об этом, ты увидишь, что он ни в чем не виновен. Успокойся, пожалуйста. Андрюша, «Мне очень страшно. Не только из-за нас с тобой. Еще зимой все было понятно. А потом я испугалась, что ты уйдешь воевать, и тебя убьют, а я останусь твоей вдовой навсегда. А я ведь даже не была твоей женой. Сейчас тихо. И это нечестная тишина, потому что я знаю, что там на Западе стреляют и убивают. Не было бы войны, никто бы не напал на Сергея Серафимовича». «Ну...» Но... Бандиты были всегда. А сейчас люди изменились. Если можно убивать по приказу, если убивать хорошо, то значит, можно убивать и без приказа. Я хочу куда-нибудь с тобой уехать, далеко, где не бывает войны. А мама? Лучше, если бы можно было бы взять маму и папу с собой. Не надо бояться. Война скоро кончится, ты же знаешь, что она скоро кончится, и тогда все вернется на старые рельсы. Я тебе как историк говорю... Сколько было войн в мировой истории, и всегда все возвращалось на круги своя. Наполеон прошел по всей Европе, а через десять лет никто уже не помнил о нем. Как круги на воде разошлись, и снова спокойно. Лидочка положила голову на плечо Андрею, он обнял ее. «Что там у тебя в кармане?» – спросила она. Лидочка очень хотела, чтобы ее успокоили, чтобы думать о хорошем. «Это портсигар». «Я тебе забыл сказать, мне выдала Глаша. Он лежал у нее под подушкой. Это что-то очень ценное для нее». «А что внутри, ты не смотрел?» «Он закрыт», — Андрей вынул портсигар. «Красивый», — сказала Лидочка, — «тяжелый». Она осторожно потрясла им, но внутри ничего не отозвалось. «Не потеряй», — вернула она портсигар. Солнце пригревало, Но ветер был сильнее, от моря летели искры, светы и легкие брызги. Андрей снял куртку и накинул ее на плечи Лидочки. «Давай уедем туда, где нет войны», — вдруг сказала Лидочка. «А где нет войны?» «В Америке». «Уедем в Америку, она тоже начнет воевать». «С кем ей воевать?» «С теми же немцами». «Не будет она воевать, она и без того богатая». Издали гудел клаксон. Звук его относило ветром, и Андрей не сразу догадался, что его вызывают. Автомобиль Ахмета стоял у начала мола. «Я освободился от дел политических и государственных», — сказал Ахмед. «Теперь могу вас катать. Хотите, поедем в Массандру?» Лидочка поглядела на Андрея. В ином случае она бы с радостью согласилась. Она обожала кататься, но сейчас ее душу терзали подозрения ей казалось что ахмет не так улыбается что у него очень хитрые непрозрачные черные глаза и нехорошая улыбка поехали сказал андрей только я плачу за бензин за бензин платит нация сказал ахмет они сели в машину гуляющие по набережной останавливались глядя на них молоденький поручик на костылях улыбался рассматривая лидочку андрей думал как ему не хочется задавать ахмету вопрос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 Воронка была неглубока, но землю разметала вокруг, и розовый куст лежал на боку. На этот раз дом отчима был не столь зловещ, как вчера. Полицейский, узнавший Андрея, был добродушен. Он зашел в дом следом за Андреем, и когда тот предложил напоить его чаем, сразу согласился, сам разогрел самовар, и пока Андрей был у себя в комнатке, пошел в сад и крикнул оттуда. «Не возражайте, если я яблочек соберу!» все равно пропадут». Яблоки у были чудесные. Он сам выводил новые сорта, даже ездил к одному чудаку в Козлов Тамбовской губернии, которым был высокого мнения. «Человек не признает Менделя, — говорил отчим, — но чутьем интуиции добивается сказочных результатов. Бербанг бы ему позавидовал. К сожалению, Россия не страна для талантов. Талант у нас не только оценить, но и использовать не умеют». Когда, обрадованный разрешением полицейский, шумно полез в сад, Андрею стало жалко, что тот погубит что-нибудь из трудов отчима, и он, не решившись отказаться от непродуманного решения, вышел в сад за урядником, полагая, что в его присутствии тот особенно не разгуляется. Тем более, что в саду уже было почти темно, и цепочка лампочек, зажженная Андреем, придавала ему праздничный вид, словно сейчас с террасы послышится голоса гостей и звон бокалов. Полицейский оказался ненахальным, веток не ломал, набрал разных сортов полную фуражку и, положив ее на столик в саду, сказал, что когда сменится утром, отнесет домой, у него трое хлопчиков, пускай побалуются. Полицейский был усатый, грозный, говорил певучий вставлял в речь украинские слова. Андрей вынес уряднику стул, чтобы тому не сидеть ночью на камне, но тот сказал, что служба этого не дозволяет, после чего уселся на стул и тут же задремал. На второй этаж Андрей не поднимался. Когда они расставались на ночь, полицейский сказал: "Я вам, господин студент, туда ходить не советую". "Почему?" "Я туда часам поднимался, но ровно в Урдалаки". Он не смог яснее выразить мысль, но Андрей понял. Было уже около 12, и Андрей улегся спать у себя, не закрывая дверь в коридор, чтобы услышать, если что-то произойдет снаружи. Он думал, что долго не заснет. Он вновь и вновь повторял в памяти сцену официальной помолки в доме Иваницких, стараясь воспроизвести как бы для истории каждое слово и жест действующих лиц. Потом подумал, как он мало знает Лидочку, у которой обнаружился решительный характер. Наличие у Лидочки характера Андрея умилило. И в этом умилении он заснул. Проснулся он от того, что кто-то заглядывал в окно. Странно, но спящее сознание Андрея пробудилось не от звука, а именно от того, что в прямоугольнике окна образовался темный силуэт, закрывавший луну. Андрей открыл глаза и мгновенно сообразил, где он, почему он в этом доме. видный во сне он был на стороже. Андрей... Лежал неподвижно, стараясь разглядеть замерзшую у открытого окна фигуру. Ему хотелось, чтобы это был отчим, и он даже дорисовал воображение фигуру человека, сделав ее выше, стройнее, и тогда же понял, что ошибается. Человек, стоявший в проеме открытого окна, не был отчимом. «Сейчас он начнет перелезать через подоконник», — понял Андрей. «Вот сейчас он протянет руку вперед». «А что тогда должен сделать я?» «Я не успею добежать до двери, крикнуть!» Услышит ли полицейский, фигура стояла неподвижно, словно статуя командора, которая никак не решит умертвить Дон Жуана или подождать. Это сравнение пришло Андрею в голову куда позже. В тот момент он лишь стал подтягивать ноги, чтобы сподручнее соскочить с кровати. Движение Андрея вызвало визг пружин». Громкий в тиши, как крик ночной птицы, силуэт качнулся вправо и исчез за рамой окна. Андрей соскочил с кровати и метнулся к двери, но остановился. Проем окна был пуст, в доме тишина. Андрей оглянулся в поисках какого-нибудь оружия, нагнулся, схватил ботинок. Ничего более весомого не нашлось и начал продвигаться к окну. Тот человек... Явно стоял где-то у стены, иначе бы в этой мёртвой тишине Андрей услышал его шаги. Рама окна приближалась, и звёздное с луной посередине небо расширялось. Медленно, медленно, стараясь не скрипнуть, половицей Андрей приблизился к окну. Но в тот момент, когда он мог уже дотянуться до окна, послышался лёгкий стук убегающих шагов. Андрей увидел, как человек пробирается сквозь поредевшую листву яблонь, человек бежал легко. Он был молод. Андрей понял, это его вчерашний преследователь. Андрей стоял у окна и думал, позвать урядника? Бесполезно. Даже все урядники Крыма не догонят того человека. Андрей стоял у окна и вглядывался в темноту. Может, это разведчик был из банды?» Сегодня они уже не придут, а завтра дождутся, когда Андрей заснет, и постараются снять его беззвучно, чтобы не услышал полицейский. Но что им нужно в доме? Неужели они в самом деле увезли Сергея Серафимовича, чтобы пытать его до тех пор, пока он не признается в существовании сейфа? Да, сейф. Конечно, сейф. Глаша сказала, чтобы он взял оттуда пакеты. Почему откладывать это на утро?» послышались уверенные медленные шаги. Они приближались к окну. На этот раз человек шел не таясь, ступая тяжело, и слышно было, как трещит под ногами гравий дорожки. Андрей не успел отскочить от окна, как темная фигура надвинулась из ветвей и в лицо ударил свет фонаря. Заслоняясь, Андрей поднял руку. «Чего не спишь?» Андрей узнал голос полицейского. «Мне показалось, — сказал Андрей, — что в саду кто-то ходил». «О, значит, тоже показалось». А я задремал было, вдруг слышу, по переулку кто-то бежит. Дай, думаю, погляжу. Вот и я думаю, что он убежал. Урядник еще минут пять бродил по саду, светил фонарем под деревьями, словно искал следы. «Нету никого», — сказал, наконец, издали. «Иди спать. Ты не бойся, хлопчик, не вернется он». Раздирая кусты, полицейский пошел прочь к своему посту. Андрей сел на кровать. «Спать». Уже совсем не хотелось Он посмотрел на часы Половина третьего Он подумал, что подождет полчаса Пока урядник снова задремлет Тогда надо будет пройти на кухню отыскать там какое-нибудь оружие К примеру, кочергу Придумав себе оружие, Андрей уже спокойнее Вытянулся на кровати и почти сразу заснул Хотя намеревался бодрствовать до самого утра Тут же Андрей очнулся вновь Сразу посмотрел на окно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 И голос оборвался. Сразу. В небытие. Андрей не шевельнулся, не прошло мгновения, но Андрей знал окончательно, без всяких сомнений, что Сергей Серафимович умер. И в сознании остался приказ отчима. Надо уйти. Никто не должен знать об их последней встрече. Андрей склонился над отчимом, Глаза его были открыты и застыли. Андрей поднял легкую кисть руки. Она была вся в крови, пульса не было. И все же Андрей приложил ухо к груди отчиму, сердце не билось. Андрей ладонью закрыл отчиму веки. Он совершал эти действия ровно, автоматически, словно в них содержался некий неписанный ритуал. Теперь можно было спуститься, сообщить в полицию. Нет, нет. Сначала надо спрятать письмо и документы из сейфа потом позвать полицию нет сначала выматься переодеться и тут андрей охватил ужас. если полицейский почуть не и поднимется наверх он увидит труп сергея серафимовича а рядом окровавленного андрея значит продолжал работать в голове какая-то безумная логическая счетная машинка надо сначала выматься переодеться а вдруг о чем еще жив. Вдруг у него глубокий обморок Андрей вернулся к телу Тело заметно похолодело Хотя в раздумьях прошло всего несколько минут Нет, отчим мертв И ничто ему не поможет Надо выполнить его приказание Андрей подошел к картине Толкнул ее, чтобы встала на место Вышел из кабинета и спустился вниз Кинул взгляд наружу Урядник спал, сидя на стуле у калитки Андрей прошел к себе в комнату И быстро разделся Было совсем темно, и Андрей боялся испачкать кровью кровать или стул В темноте даже свежее белье не найдешь Андрей подумал, что окно его комнаты выходит к морю Полицейский не увидит света Он затянул занавески и включил настольную лампу Свет больно ударил по глазам Когда глаза привыкли к свету, Андрей поглядел в зеркало и испугался Он не предполагал, до какой степени он измаран кровью «Переодеваться нельзя, пока не вымоешься» От безысходности положения мысли путались, какие-то мелочи лезли в голову. Вытерев руку о край простыни, Андрей достал портсигар. Ему вдруг захотелось посмотреть, такой ли он, как у Глаши, или нет. Портсигар оказался другим, гладким, со стертым, выгравированным узором. «Зачем отчиму портсигар, если он всегда курил трубку?» «Почему я теряю время? Надо уйти, но куда и зачем? надуматься? Но включишь воду, полицейский сразу услышит. Значит, надо умыться и переодеться в другом месте, где полицейский ничего не услышит. Но такого места нет. А вдруг полицейский уже смотрит на него снаружи? Андрей выключил лампу, подбежал к окну и откинул край занавески. Никого там не было, только рассветный синь Андрей стоял у окна и чувствовал, как утекают минуты. Тогда он понял... Выход только один Измазанные кровью вещи уложить в чемодан И незаметно выбравшись из дома дойти до Иваницких Лидочка все поймет, именно Лидочка, она теперь для него ближе всех Андрей вытащил из-под кровати свой чемодан Стащил с кровати простыню, свернул простыню в белье Сунул все в чемодан Тогда же положил пакет из сейфа, сверху чистое белье Захлопнул чемодан Было тихо Брюки снимать не стал, они темные, все равно в темноте не видно. Наконец, натянул на голое тело ту журку, застегнулся. Где-то далеко залаяла собака. Прочистил горло, собираясь пропеть петух, но передумал. Скорее, скорее, скоро станет светло. Андрей посмотрел на часы без четверти шесть. Он выбрался в сад через окно и, пригибаясь, отводя ветки яблонь, вышел к веранде, которая обрывалась к крутому склону. Подпорная стенка веранды оказалась выше, чем он предполагал, и Андрей понял, что на одной руке не удержаться. Он кинул вниз чемодан, и тот неожиданно гулко ударился о камень, отскочил и уткнулся в ветке куста. Андрей повис на руках, ноги не доставали до склона. Он отпустил руки и пролетел около метра вниз. Кусты царапались, чемодан, рядом с которым он закончил свой полет, больно подставил обитый железом угол. Андрею показалось, что натворил такого шума, что сбегутся все полицейские России. Он сидел, привалившись боком к колючему кусту и не смел шевельнуться. Но на его счастье крутой склон поглотил шум падения. Андрей поднялся, ногу пронзило жуткой болью. Неужели сломал? Пересилив себя, Андрей перенес вес на ступню. Было очень больно, но нога выдержала. Андрей взялся за ручку чемодана и увидел, что тыльная сторона кисти расцарапана колючками. Приводить себя в порядок было некогда. Ковыляя, Андрей спустился по склону к переулку, потом обернулся. В синем воздухе острая крыши и башенка дома Берестова казались загадочным замком. Путешествие до Иваницких которая заняла бы днем минут пятнадцать, растянулась на полчаса. Как Андрей не спешил, раза три ему приходилось искать укрытие. Сначала проехал водовоз, затем два рыбака с удочками в руках, громко разговаривая, обогнали его, вжавшегося в калитку. Третья встреча закончилась не так удачно. Старушка в пышном лиловом салопе в черной шляпе с вуалью вышла погулять со своей левредкой. При виде Андрея-то отчаянно залаяла, видно, почуяла кровь и волнение загнанного человека. Она кидалась на Андрея, а тот побежал от нее. Старушка что-то верещала вслед. Не смея выйти на набережную, Андрей пробирался незнакомыми переулками, попал в тупик, пришлось вернуться. Подходя к дому Лидочки, он пошел медленнее, стараясь совпадать со своим дыханием и не испугать Лидочку, а тем более ее родных своим появлением, но, видно, Дыхание его было таким шумным, что Лидочка, спавшая у окна, услышала и выглянула в окно. Ей оказалось достаточно одной секунды, чтобы все понять. Понимайся по лестнице, я открою!» — прошептала она, и шепот был громче дневного крика. От того, что Лидочка была спокойна, что не пришлось ее будить, наступило облегчение. Он поднялся по лестнице и, остановившись у двери, прислушался. А так как рассвет был безмолвен, то голос Лидочки из-за двери был слышен до последнего слова «Не бойся, мама, — говорила она, — спи Мы договорились с Андрюшей, что если ему станет там страшно, он придет к нам С ним что-то случилось? — это был голос Евдокии Матвеевны Нет, мама, он просто не хочет там больше быть И правильно откликнулся голос отца Что за идея ночевать в таком месте? Спи, Дуси, не мешай детям «Но, может, что-то случилось?» «Все», — сказала Лидочка, — «спите». Прошелестели босые ноги, звякнула цепочка, щелкнул замок. Лидочка потянула Андрея внутрь и захлопнула дверь. «Идем ко мне», — прошептала она. «Я слышал», — сказал Андрей, — «ты молодец, ты умница». 19 «Девятнадцатый год, умница!» – деловито ответила Лидочка. Они прошли в ее комнату. Лидочка замерла, прислушиваясь к звукам из спальни родителей, дала знак Андрею заходить внутрь, а сама сказала, обращаясь к закрытой двери в спальню. «Мама, я же просила, не вставай, все в порядке!» «В самом деле, Дуся!» – сказал Кирилл Фёдорович, «Я сплю, я сплю!» – сказала Евдокия Матвеевна. Лидочка закрыла дверь и зажгла ночник у кровати. «Ты только не бойся, со мной ничего не случилось», — сказал Андрей. «Это я оцарапался о и кровь чужая». «А я не боюсь», — сказала Лидочка твердо. «Ты здесь, ты сам дохромал. Но, наверное, все же что-то случилось». «Да», — сказал Андрей, — «все в жутком беспорядке, и я очень хочу пить». «Поставить чай?» «Нет, нет, нет, холодной воды». «Андрей, первым делом вымойся». Я маму из комнаты не выпущу. Это было самое разумное решение. Андрей поставил чемодан на пол, открыл его, и Лидочка увидела окровавленную простыню. И тут она не выдержала и ахнула. Андрей не стал ничего говорить. Он вынул из чемодана чистое белье, потом передал Лиде конверты. «Раздевайся здесь. Кинь брюки в угол, не бойся, я отвернусь». Андрей разделся. «Ой... «Брюки все в крови», — сказала Лидочка. «Не оборачивайся». «Ты, оказывается, еще целомудреннее меня?» — сказала Лидочка. Она быстро завернула в простыню его вещи. «Ничего страшного», — сказала она. «Ванная напротив моей двери, ты помнишь? Свет зажигается справа». Андрей приоткрыл дверь. За дверью спальни Иванецких было тихо, но Андрей понимал, там не спят а прислушиваются к каждому его шагу и не очень верят в версию об испуге, заставившем его прийти в гости в шестом часу утра. Андрей прошел в ванную, вода в ней согревалась печкой, так что придется потерпеть холод. Он посмотрел на себя в большое зеркало. Кровь прошла сквозь белье, на теле были пятна, не говоря уж о руках. Холодная, страшно холодная, не втерпешь, вода плохо смывала кровь и разовела. Андрей чувствовал запах крови, неприятный и мертвый. Он скреб себя мочалкой, чтобы было не так холодно, но даже вымывшись, не был уверен, что стер себе все следы крови. И оказался прав. Когда он поглядел на полотенце, на нем обнаружились розовые пятна. Когда Андрей вернулся к лидочке, она как раз сняла простыню с кровати, завязала в нее вещи Андрея и туда же кинула полотенце. Она уже принесла цивильные брюки Кириллу Федоровичу, они были широки и коротковатые. Узел с вещественными уликами Лидочка засунула под кровать. Затем взяла со столика баночку с кремом и сказала «Протяни руки, ты весь из может воспалиться». Движения ее тонких пальцев были нежными и летучими. «Ты чего молчишь?» спросила Лидочка. «Ты рассказывай, ведь случилось что-то очень страшное, правда?» «Да», — сказал Андрей, — «Сергей Серафимович умер». «Как умер? Где умер?» «У себя в кабинете, у меня на глазах». «Значит, значит, он все-таки вырвался от них». «Как вырвался?» — не понял Андрей. «Вырвался вернулся домой?» И только тут Андрей понял, что ему не приходило ранее в голову. «Как? Отчим?» «Оказался в кабинете. Странно», — сказал Андрей. «Он же должен был вернуться и пройти мимо полицейского, и подняться по лестнице. Это неважно», — сказала Лидочка. «Главное, он дошел. Наверное, он не хотел привлекать к себе внимание». «Конечно, это могло быть...» «Нет, не могло», — сказал Андрей твердо. «Ты не представляешь, в каком он был состоянии. Он был весь изранен и сколот, и он умирал. Нет, я не могу тебе все объяснить». «Тише! Мама услышит!» «Понимаешь, я услышал стон, хрип!» «Он не мог двигаться, он лежал на полу и почти не двигался!» «Не думай сейчас об этом, это ужасно! Не думай!» «Подожди!» — отмахнулся Андрей. и «Я совсем запутался!» «Сергей Серафимович исчез, причем следователь говорил, что было столько крови и даже ковер был разрезан, а сегодня он вернулся!» «Андрюша, не надо!» Я услышал его сверху, было так тихо, что я услышал движение в кабинете. И ты хочешь сказать, что я не услышал, как он прошел по коридору и по лестнице? Значит, сначала ему было лучше, а когда он попал в кабинет, ему стало плохо. Андрей согласился с ней, потому что ее устами говорил здравый смысл. Единственный якорь в этой ситуации — здравый смысл. Но Андрей понимал, что прав был он, а не Лидочка. Она ведь не видела отчима, она там... «Не была. Ты правильно сделал, что пришел к нам?» Лидочка положила руку на его колено. «Я пришел, потому что не знал, где спрятаться. Я подумал, что они увидят, что на мне кровь, они подумают, что я его убил». «Не говори глупостей. Почему они подумают?» «Ты не представляешь, как они думают. А я разговаривал с Вревским. Ему нужен преступник, он всех подозревает» и я понял что там в доме андрей замолчал он понял что им руководили соображения более важные чем только попытка бегства документы отчима послушай сказал андрей я тебе все расскажу а ты скажешь что думаешь и андрей передал ей разговор с отчимом получаются два портсигара как в романе о шпионах сказала лидочка «Если у тебя портсигар, у меня такой же портсигар, то мы друг другу узнаем, это условный знак, пароль». «Нет», — сказал Андрей, — «портсигары разные». «Покажи». Они положили портсигары рядом на кровать. Портсигары были совершенно разные, одно их объединяло, одни не открывались. Лидочка наклонилась, разглядывая портсигары, и ее распущенные волосы, упав на плечо, скрыли лицо. И вдруг Андрей увидел свою невесту. Последние полчаса он видел Лидочку, не плотскую земную Лидочку, а как бы образ Лидочки, подруги. Ночная рубашка смялась и обнажила коленку. Коленка была маленькая, узкая, и можно было ее погладить. Андрей протянул руку и дотронулся до коленки Лидочка свободной рукой легонько оттолкнула его пальцы и поправила ночную рубашку. "Наверное, про Партигара сказано в письме", сказала она и добавила: "Мне бы очень не хотелось, чтобы Сергей Серафимович в самом деле оказался немецким шпионом, а все идет к тому". "Авревский думает, что я из его банды", сказал Андрей. "Ты знаешь, что тебе придется сделать?" спросила Лидочка. Ты должен вернуться в дом отчима, лечь в постель и утром вести себя так, словно ты ни о чем не подозреваешь. Вернуться туда? Любой другой твой поступок будет подозрительным. А если я скажу, что был у тебя? Глупости. Ты ночью был там, полицейский подтвердит, а под утро убежал ко мне. И тут они находят тело твоего отчима. Лидочка задумалась, потом вздохнула и продолжала как страшно я наверное совсем бессердечная умер человек умер твой отчим я бы умерла от страха если бы была там андрюшенька бедный мой андрей понял что она плачет стараясь не плакать и от того плечи ее вздрагивают и на шее напряглась жилка это я бессердечный сказал андрей прижимая лидочку к себе я должен был бежать звать людей врача полицейских а я открывал сейф и слушался его «Мне не надо было слушаться», а потом струсил. «Ты слушался, потому что уважал его», — серьезно сказала Лидочка. «Если бы ты не стал слушаться, ему было бы еще хуже. Он же сказал, что это счастье, что ты оказался там». «Сказал». «Значит, для него самое важное было передать тебе портсигар и пакеты. Это была его воля. Он ведь не говорил об убийцах или полиции». Он говорил о сейфе, правильно? Я был как загипнотизированный. Я понимал, что делаю неправильно, но все равно подчинялся ему. Тогда иди, — сказала Лидочка. Я своих успокою. Главное, чтобы тот полицейский не пошел проверять, где ты. Подожди, — сказал Андрей. Сначала надо прочесть письмо. В нем, может быть, написано что-то очень важное, срочное. Уже скоро семь все-таки надо прочесть. Тогда читай, я отвернусь». «Лидочка, милая моя», — сказал Андрей, ощутив себя вдвое старшей невесты, — «это не письмо от подруги. Теперь ты вместе со мной навсегда как один человек. Неужели ты не понимаешь таких простых вещей?» «Читай», — сказала Лидочка. Но Андрей, как бы оттягивая момент чтения письма, сначала раскрыл другой пакет. В нем лежала толстая пачка банкнот. Ну, конечно же, это доллары. Отчим показывал их. «Это какие деньги?» — спросила Лидочка, которая никогда не видела американских денег. «Доллары. Видишь, написано сто долларов». «А в этой пачке их, наверное, несколько тысяч». «Да, наверное». Андрей вложил деньги обратно в конверт раскрыл второй. В нем оказались рукописные листки, большие салфетки акционерских бумаг, несколько пятисотенных купюр и две общие тетради в кожаных обложках. Оставался лишь узкий серый конверт из плотной бумаги, вдвое превышавший размером почтовый. на нем сильным бегущим почерком отчима было написано «Андрею Сергеевичу Берестову в собственной руки». Конверт был заклеен, Лидочка взяла с письменного стола костяной ножек для разрезания бумаг и протянула Андрею. Андрей вскрыл конверт, в нем лежало несколько листков, написанных тем же почерком. Последний лист, видно, приложенный позже, был напечатан на пишущей машинке. «Дорогой Андрюша», — начал читать Андрей, — «не представляю ситуации, в которой ты увидишь эти строки» но знаю, что ты прочтешь их уже взрослым и, надеюсь, разумным, рассудительным человеком, который может, столкнувшись с невероятным, оценить его трезво, не впадая в панику и не уповая на мистические объяснения, так любимые слабыми духом людьми». «Погоди», — сказала Лидочка. Она подкралась на цыпочках к двери и резко приоткрыла ее. «Нет», — прошептала она, закрывая дверь, — «они спят». «Или делают вид, что спят. Читай дальше, Андрюша». Несмотря на то, что ты и не замечал, а замечая сердился, я все последние годы старался воспитать в тебе, если не ученого, то, по крайней мере, существо вполне рациональное. Я тебе казался сухарем-педантом, а тебе хотелось от меня ласки и теплоты. Впрочем, теплоту тебе компенсировали те добрые дамы, которые куда более посвятили себя твоему чувственному воспитанию, я имею в виду замечательную Марию Павловну и Глафиру. «Ты чего замолчал?» «Я вспомнил, что Глаша в больнице, у нее лицо повреждено. Андрей подумал о другом, он понял, что в словах отчима заключен укор. Хотя, впрочем, эти строки могли быть написаны более чем год назад, ведь письмо уже существовало в прошлом году». «Я втройне обязан заботиться о твоем благополучии, во-первых, в память о твоем отце, которого я знал и ценил, затем в память о твоей матери, которую я любил, и, наконец, в силу того великого и непонятного тебе сегодня дела, которому я посвятил жизнь». «А кто был твой отец?» — спросила Лидочка. «Я не знаю, никто мне не сказал, может, это будет здесь?» Андрей сообразил, что на улице рассвело настолько, что голубой свет, проникавший через окно, уже притушил ночник, к которому он склоняется, читая. Андрей поднялся и подошел к окну. Я не могу тебе рассказать всего и не нужно. Излишнее знание взбаламутит твою душу, и я боюсь, что, читая письмо, ты и без того находишься в смятении из-за того, что происходило вокруг тебя за последние дни или часы. «Я допускаю, что в момент, когда ты читаешь эти строки, меня уже нет в живых, и ты в этом убежден. В случае же, если я исчез, ты также волен распоряжаться деньгами, оставленными именно тебе, и ценностями, что находятся в шкатулке в известном тебе месте». «Это та самая шкатулка, которую украли?» «Да, она», — Андрей продолжил чтение. «Однако, если я не умер, то есть моего трупа...» «Прости за неловкое слово, странно писать о себе мой труп...» «Ты не видел, значит, есть шансы нам увидеться в будущем. Когда не знаю, я не всегда волен располагать собой. и так самое главное, если я умру, Глаша передаст тебе портсигар, если исчезну, отдаст свой». Она окончательно высказала желание более им не пользоваться. Этот портсигар и есть загадка, которую ты должен постараться понять. И не пугаться, как пугаются люди всего, что лежит за пределами их скудного жизненного опыта. Я перехожу к главному, и мне трудно найти слова, которые бы тебя убедили. Дорогой Андрюша, время — это несущийся вперед поток, в волнах которого все мы обречены бултыхаться. Но представь себе пловца, Который может, презрев опасности, плыть по течению, обгоняя волны Этот пловец вырвется из движения, к которому прикован любой неподвижный, влекомый потоком предмет Существует устройство, называй как хочешь, которое может превратить тебя, бессильную щепку в потоке, в активного пловца Я рад бы объяснить тебе, как устроена эта машина, но ее устройство за пределами моих знаний Когда-нибудь ты узнаешь больше «Портсигар, который ты держишь сейчас в руке, и есть эта машина». «Подобная машина времени изображена в романе Герберта Уэллса, который я заставил тебя прочесть несколько лет назад, хоть он тебе и не понравился. Правда, английский писатель, ограниченный лишь пределами собственного воображения, позволил герою двигаться произвольно, как по течению времени, так и против него. Последнее в действительности невозможно. Движение времени лишь поступательно. Ты понял?» Андрей перевел дух. «А...» «Я ничего не поняла», — сказала Лидочка. «Я думаю, сейчас нам и не надо понимать», — сказал Андрей. «Мы должны прочесть, увидеть. Мы потом поймем». «Читай дальше, уже восьмой час. Меня больше беспокоит, как ты вернешься домой». «Пользоваться портсигаром просто. Он не открывается, да и не может открыться, потому что внутри его находятся микроскопические детали, из которых создана эта машина» но если ты три раза с интервалом в одну секунду нажмешь на кнопку, который портсигар якобы открывается, то на противоположном ребре появится длинный выступ, поделенный рисочками. Андрей сказал, дай сюда портсигар. Лидочка взяла с постели один из них и притянула ему. Андрей три раза нажал на кнопку, словно стараясь открыть портсигар. Лидочка подошла и смотрела, стоя перед ним. На другой стороне... Длинным выступом появилась узкая планка, на которую был надет шарик. Держа портсигар в руке, Андрей снова обратился к письму как к инструкции, к сложной детской игре, в которой надо разобраться. «Запомни, твоя рука должна двигаться очень точно. Делений на планке 31, каждый день. Однако, если ты, прежде чем сдвинуть шарик вдоль планки, нажмешь на него, то нажатие умножит скорость твоего плавания в десятеро». «Нажал дважды, скорость твоя возрастет еще в десятеро». «То есть, каждая риска символизирует уже путь в десять, а то и в сто дней». Андрей нажал на шарик, тот послушно вошел в серебро портсигара и тут же выскочил обратно. «Теперь», продолжал вслух читать Андрей, «осторожно веди шариком вперед и снова нажми им в той точке, где хочешь остановиться». «И ты окажешься именно на таком расстоянии во времени!» «Ой, ты что?» — воскликнул Андрей. Портсигар, выбитый из его руки лидочкой отлетел в сторону и упал на кровать. «Неужели ты не понял?» — криком шептала Лидочка. «Неужели ты не понял, что ты, читай, все делал? Если бы я не выбила его, ты бы уже улетел в будущее. Я ведь спасла тебя!» Андрей стряхнул себя от «А знаешь, — растерянно улыбнулся он, — и в самом деле я чуть не нажал». Он со страхом и почти от вращением смотрел на портсигар, лежавший на смятом одеяле. «Ничего себе!» — продолжал он задним числом, все более пугаясь. «Я оказываюсь где-то там, а ты здесь». «Не бойся», — сказала Лидочка решительно. «Я бы поплыла за тобой, у меня остался второй портсигар». «За мной?» «Разумеется», — ответила Лидочка убежденно. «Я же тебя люблю». «А мама, папа...» «Не смей так говорить», — вдруг рассердилась Лидочка, — «ведь ничего не случилось. И ты поверил этому письму, этого же не может быть. Твой отчим был сумасшедшим». но «Он был чудаковатый, нет, совершенно нормальный». «А раз так, ты должен догадаться, у тебя же есть доказательства». «Доказательства?» ну какой ты несообразительный ведь теперь понятно почему сергей серафимович исчез в ту ночь а ты увидел его сегодня понимаешь этого нельзя подстроить если ты представишь себе что на него напали его убивали а он не мог ничего поделать он дотянулся до портигар и уплыл уплыл на несколько суток вперед но почему он тогда умер лидочка склонила голову набок Разглядывая Андрея, как маленького ребенка, который задает вопрос, а где у паровоза лошадь? Для него это было мгновение. Он был ранен пять дней назад, он уже умирал пять дней назад, он убежал от них. Но для него это не пять дней, для него это несколько минут. Андрей посмотрел в глаза Лидочки. Они отражали утренний воздух и глубизну неба. В них была глубокая, несокрушимая вера. Андрей еще пытался разобраться, сомневался, путался в мыслях, потому что отчим оказался прав. А человек не может воспринять того, что находится за пределами его опыта. Лидочка сразу приняла правила игры и нашла всему простое и трезвое объяснение. «Ты понимаешь, почему Глаша хотела, чтобы ты был в доме, если вернется отчим? Она знала, что он плывет в потоке времени». или тебе это просто?» «Все сложное состоит из простых вещей. читай дальше там немного осталось. Только обязательно сегодня же в больнице спроси у Глаши подтверждение, хорошо?» «Пойдем вместе в больницу». «Нет». «Пойдешь ты. Ты наследник». «Наследник чего?» «Этого я еще не понимаю, но знаю, что ты наследник». Андрей продолжил чтение. «Помни». «Уйдя в будущее, ты никогда не вернешься назад. Люди, которых ты оставишь, состарятся в то мгновение, когда ты будешь нестись в потоке времени. Деревья вырастут, дома обветшают». «Теперь, когда ты знаешь главное, я скажу тебе, никогда не расставайся с портсигаром. Твоя жизнь принадлежит не только тебе, но и вечности. Отныне у тебя есть долг, смысл которого ты пока не знаешь. Помни, ни одна живая душа не должна знать о твоей тайне». Надеюсь, у тебя хватит ума это понять. Людей сжигали из-за меньшие грехи. Уже сейчас я могу сказать тебе с уверенностью, что наступают тяжелые времена, но масштабов бедствий и перемен не знаю даже я. Может быть, тебе будет грозить смертельная опасность. Портсигар – средство твоего спасения. Ты сможешь укрыться в будущем. И если будущее будет также опасно, ты можешь и должен уйти дальше». «Помни, отныне ты иной, чем все люди на земле. Но ты должен быть достоин своего дара, так как за все на свете надо платить, и достойный платит честно. Обнимаю тебя и люблю, о чем ты, может, и не подозреваешь, Сергей». «Дальше на машинке», — сказал Андрей. «Читай, читай, скоро восемь». «Дописываю эти несколько строк, ожидая твоего приезда». «Мировая война, о которой я тебе говорил и которую предчувствовал, началась. Если мы встретимся, то поговорим подробно, и я расскажу тебе о той роли, которая нам с тобой выпала. Когда ты вернешься памятью к странным, на твой взгляд, событиям, имевшим место у меня в кабинете прошлым летом, подумай и поверь мне, что они были частью того дела, которым я занимаюсь. Надеюсь, что в ближайшие дни мы с тобой увидимся, и тогда смысл в этой переписке отпадет». Если что-то случится со мной, тебе все объяснит Глаша. Верь ей, как мне. Она тяжело переживала то, что случилось. Будь к ней милосерден. Я не был милосерден и глубоко виноват. Если будет нужда спастись, уходи не столь далеко. Дальние путешествия опасны тем, что мир вокруг коренным образом изменится, и ты окажешься среди людей и обстоятельств, тебе непонятных и потому опасных. Если я с тобой не встречусь, — Тебя найдут. — Еще раз прощай, Сергей. — Вот и все, — сказал Андрей. — Хорошо, — сказала Лидочка, — теперь беги. — ну мы же ни о чем не успели поговорить. — Не будь наивным. Ты должен успеть пробраться в свой дом. Если что-нибудь откроется, пускай тебя разбудит там, понял? — Хорошо. Андрей все еще медлил, — Переход от невероятной экстраординарности письма к будничной необходимости бежать, таясь по улицам Ялты, был слишком резок. Но Лидочка, отняв письмо и кинув на кровать, уже подталкивала его к двери. «Я все уберу и буду ждать, за меня не беспокойся». Она отворила входную дверь, и тут Евдокия Матвеевна не выдержала и окликнула из спальни. «Это еще что такое? Андрюша уходит?» Андрей успел увидеть, как ее встрепанная голова высунулась из спальни. Чем более Андрей отдалялся от дома Иваницких, тем яснее он понимал, насколько права была Лидочка, гнавшая его обратно. Восемь часов уже рассвело, бегут в гимназию первоклашки веселые, вот остановились возле воронки на набережной, как интересно. Издали видно, как они машут руками. Потом спешат к морю, всматриваются, вдаль ждут. А может, еще один крейсер придет, может, еще раз стрельнет. Что с ними будет через год? Через три года. Неужели страшные прорицания отчима сбудутся? Отчим, как не хочется думать о том, что он лежит в кабинете на ковре, будто брошенная, никому не нужная вещь. Надо идти в госпиталь. И сказать обо всем Глаше Для Глаши отчим это вся жизнь Что она будет делать теперь? Доживать в пустом доме? А может Мне как честному человеку Надо жениться на Глаше Лидочка поймет меня И мы проживем втроём всю жизнь И будем несчастны И что за чепуха лезет в голову? Андрей быстро шел по улице, солнце взошло, тени еще были длинными, лиловыми, желтые и оранжевые листья, устилавшие мостовую и свисавшие с подпорных стенок, шум просыпающихся домов и дворов создавали ощущение сказочного города, где все люди должны быть добрыми и деловитыми, как гномы. Последний поворот. В животе заныло и стало жарко. Надо будет влезть снова под косу. Но как поднимешься на подпорную стенку? Придется возвратиться мимо полицейского. Может, он еще спит? А то надо перелезть через забор. Забор невысок, меньше сожжения, но сложен из гладких, подогнанных друг к дружке плит. Пока Андрей рассуждал, как проникнуть в дом, полицейский его увидел. Разминаясь, он как раз шел вдоль ограды, навстречу Андрею, был удивлен не меньше, чем тот в нечаянной встрече. «Это...» — сказал он. «Вы чего?» «Я думал, вы спите». «Не спалось», — сказал Андрей, как можно естественней. «Встал и пошел погулять. Утро такое хорошее». Уредник тоже опомнился. «А как мимо меня прошел?» «А я через забор», — сказал Андрей, разводя руками. «Чего вас беспокоить? У вас служба, вы устали, задремали». «Не дремал я», — твердо ответил уредник. «Муха пролетит, услышу». «А я издали решил, что задремали», — наставил Андрей. «Ну, думаю, что беспокоить. Вон там перепрыгнул». «Дело молодое», — согласился полицейский. «Гулял, говоришь?» «Я на набережную спустился, кофе пил», — сказал Андрей. готовить ты мне некогда. А вы, если хотите, поставьте себе самовар». Тут он понял, что они стоят посреди улицы, и Андрей, обогнув полицейского, пошел наверх. Тот вздохнул и затопал сзади. «Чаю можно», — сказал он. «Я еще яблочек сорву, если не возражаете. Ведь ясное дело пропадут. Кто их собирать будет?» Они подошли к калитке. Дом был освещен утренним солнцем, входная дверь приоткрыта. «Сейчас выйдет Глаша», — воскликнет. «Андрюша приехал». А потом на пороге появится Сергей Серафимович С длинной трубкой в зубах «Слухай!» — сказал полицейский «А с курями что делать?» «С какими курями?» «А в сарае куры, их кормить надоть И яйца несут, понимаешь?» «Возьмите их себе!» — сказал Андрей «Не!» — сказал полицейский Хотя предложение его заинтересовало «Может, хозяйка вернется» «Давайте так сделаем», — сказал Андрей. «Вы яйца себе возьмите, а кур кормите». «Доброе. Я женке кажу. Она пока за яичками приходить будет, заодно и корму курям задаст». «Спасибо», — сказал Андрей. «Большое спасибо». Он пошел к дому, по дороге сорвал длинное яблоко. Оно было налито янтарным соком. вступить в дверь?» за которой таилась неведомая полицейскому смерть, было трудно. Андрей понял, что не может даже откусить от яблока, настолько все в нем окаменело. Урядник стоял за спиной, тяжело дышал, словно переваривал какой-то трудный вопрос. Не дожидаясь вопроса, Андрей вошел в тишину, погрузился в запах бедствия. Он прошел к себе в комнату, кровать была смята, простыни не было, зато на пододеяльнике Андрей сразу увидел следы крови. Видно, в темноте задел, да не заметил. Он стащил с кровати под одеяльник, спрятал его в шкаф, затем аккуратно застелил кровать одеялом. Возяй с кроватью, Андрей все время прислушивался к шорохам дома. Он понимал, что надо подняться наверх и посмотреть на отчима, как он там один, как будто тот спит и требует внимания. Андрей за эти минуты ни разу не вспомнил ни о портсигаре, ни о письме, то осталось у Лидочки. Здесь были другие тревоги. Сквозь усиливающийся шум утра, Андрей вдруг услышал, как к дому кто-то подъехал. «Может, смена полицейскому?» хорошо бы смена. Андрею надо подняться наверх, а потом бежать в больницу и рассказать Глаше о том, что с отчимом раньше, чем успеют другие». В коридоре простучали короткие, уверенные шаги. Замерли у двери Андрея, раздался стук, и тут же дверь растворилась. На пороге стоял следователь Вревский. «Доброе утро», — сказал он. «Как почивали?» «Спасибо», — сказал Андрей. «Хорошо. Вас э, ничего не беспокоило ночью?» «Что должно было меня беспокоить?» «Вы никуда не выходили ночью?» «Простите, это допрос?» — спросил Андрей. «Нет». «Я интересуюсь вашим времяпровождением», — сказал Вревский. Скулы его играли, и челюсти двигались, бутон он дожевывал нечто крепкое. Маленькие глаза смотрели в упор. «И «Я спал», — сказал Андрей. Потом утром ходил вниз, пил кофе, вернулся. «Если вы не возражаете», — сказал Вревский так, что ясно было возражение Андрея, он в расчет не возьмет. «Я попросил бы вас сопровождать меня в одно место». «В какое?» вы узнаете по прибытии простите, но я не обвиняемый я вас ни в чем не обвиняю, но в интересах следствия вы должны немедленно следовать со мной и он отступил в коридор, пропуская андрея сначала андрей подумал было, что в ревскому уже известно о смерти отчима и он играет с андреем как кошка с мышкой они вышли в коридор. Андрей ждал приказа подняться на второй этаж, но Вревский даже не посмотрел наверх. У калитки стояла пролетка, на козлах сидел полицейский. «Очень трудно без автомобиля», — вдруг сказал Вревский. «В Киеве у меня автомобиль». Андрей сел рядом с Вревским. Главное понять, куда они повернут. Если к Иваницким, значит, его выследили ночью. Если прямо к полицейскому управлению или суду, значит, поймали убийц». Пролетка повернула налево. «Куда же?» — не сразу сообразил Андрей. «Что-то случилось с Глашей?» — догадался он, наконец. «Ей хуже?» «Почему?» «Вы так решили?» — Вревский впился глазами в Андрея. «Ответьте на вопрос!» — возмутился Андрей. «Сейчас приедем, посмотрим». Вревский отвел взгляд. Пролетка подъехала к Николаевской больнице, у правого крыла, приспособленного под госпиталь, стояла большая синяя фура, и санитары вытаскивали из нее носилки с перевязанными солдатами. Пролетка въехала в открытые ворота больницы, и тут Андрей испытал великое облегчение. Она не свернула к главному корпусу, где лежала Глаша, а поехала по дорожке, огибая правое крыло больницы, и замерла у одноэтажного флигеля с узкими окнами. «Прошу». — сказал Вревский. — Что здесь может быть? Может, приемный покой? Вряд ли здесь держат арестантов. В темном, коротком коридоре невыносимо пахло карболкой и чем-то еще неживым, удушающим. Стены коридора были покрашены в коричневую краску, и потому, когда открылась дверь, и Андрей шагнул в зал... Там показалось особенно светло от того, что стены были выложены белым кафелем, а сверху светили сильные лампы без абажуров, хоть снаружи было солнечное утро. В зале параллельно друг к другу стояли три больших стола. Один был пуст, и была видна его блестящая металлическая поверхность. На втором лежал труп молодого мужчины. Его грязные ступни Андрей видел, словно под увеличительным стеклом. У мужчины была взрезана грудная клетка, и два человека в белых, измазанных кровью халатах, которые что-то рассматривали внутри нее, подняли головы при звуке шагов. На третьем столе лежала фигура, покрытая несвежей простыней. Вревский опередил замершего в дверях Андрея и резким театральным движением фокусника отдернул край простыни Андрею. Потребовалось несколько секунд чтобы окончательно убедиться в том, что он смотрит на Глашу. Бинты с ее лица были сняты, и Андрей увидел синюю вспухшую ссадину, что начиналась на круглом лбу, рассекала заплывший, невнятный как нарыв глаз и тянулась до уголка губы. Открытая рана чернела на второй щеке до уха. И потому узнать Глашу можно было лишь по рыжим волосам, по обнаженному плечу, по опавшей полной груди и по руке в веснушках, что протянулось вдоль тела. «Глаша», — сказал Андрей. «Глашенька». И вдруг ему стало плохо. Так плохо, что он понял, его вырвет прямо здесь. Он метнулся назад, на улицу. Вревский, не поняв причины бегства, кинулся за ним. «Стой!» Андрей вылетел из темного закутка, уперся рукой о стену морга, его вырвало на траву. Вревский, чтоб выбежал следом, брезгливо отошел и отвернулся. «Не думал» сказал он и не предполагал, что такие нервишки. Андрей с трудом слышал его голос, он доносился сквозь вату, и, впрочем было все равно, что говорит и думает Вревский. Когда спазмы прошли и осталась лишь такая слабость, что невозможно было оторвать руку от стены, Андрей полез в карман тужурки и достал платок, чтобы вытереть рот. Полицейский, на козлах, смотрел на него с любопытством. « Вам легче, — спросил Вревский, рассматривая вершины деревьев. — Да. — Простите. — Тогда вернемся внутрь. — Нет. — Ну что вы, господин студент? Ну что за причуды? Я веду следствие. Вы должны познать тело. — Я опознал, опознал. Неужели вы не видите, что я опознал? Вревский глубоко вздохнул. «Вы заставляете меня нарушать закон», — сказал он. «Вам лучше?» Тон его смягчился, словно он пожалел Андрея. «Давайте отойдем к лавочке». Вревский крепко взял Андрея под локоть и повел к скамейке. «Я тоже выполняю свой долг», — сказал он. «И долг, поверьте, мне весьма неприятный. Особенно в этом деле. Вчера вечером мне уже дважды звонили от великого князя». «Князь Юсупов прислал телеграмму, вы представляете, какой интерес к этому делу?» Вревский усадил Андрея на скамейку. «А теперь покончим с формальностями, и я отпущу вас». «Когда и при каких обстоятельствах вы видели в последний раз усопшую?» «Вы же знаете вчера. А что с ней случилось?» «Неужели вы не знаете?» Вревский был крайне удивлен. «Я думал, что вы догадались». Служанка вашего отчима была убита сегодня ночью Убита ножом Убита? Ай, только прошу не устраивать представлений Крикнул Вревский, увидев, что Андрей вновь порывается вскочить со скамейки Не ведите себя, как институтка Санитары, что тащили в отдалении носилки с ранеными, оглянулись на крик Сейчас, сказал Андрей, вырывая руку Рвота не шла, внутри все исходило судорогами Но из горла вырывался только кашель Вревский дождался, когда Андрей чуть успокоится, и продолжал, не сводя с него взгляда. «Убийца проник через окно из сада, точно так же, как это незадолго до того сделали вы. К сожалению, эти болтусы опять не заперли окно как следует, хотя клянутся в обратном». Вревский поднялся и подошел к Андрею, который стоял, опершись о ствол тополя. «Что знала Глафира такого?» Что напугала убийцу «Зачем надо было убивать ее? Ответьте мне, зачем?» «Честное слово, не знаю» А убийца боялся Боялся, что она запомнила его Или он уничтожал соперницу «Какую соперницу?» «Соперницу по завещанию» «Ведь дом по завещанию отходит ей И я имел неосторожность вам об этом проговориться» «Прошу вас, хватит!» Александр Ионович, — измолился Андрей, — «вы же на самом деле меня преступником не считаете, так не лучше ли потратить время на поиски настоящего убийцы?» Ее зарезали ножом. Смерть наступила, как утверждает доктор, мгновенно. «Значит, — сказал Андрей, обретая решительность, это те же люди, что напали на отчима и Глашу на той неделе». «Почему?» — Вревский поднял светлые брови. «Нож?» Самое удобное оружие, когда нужна тишина Убийце главное было не поднять шума А что у вас с руками? Это оцарапало кусты Где же вы отыскали кусты? Вчера этого не было Уже отыскал, клянусь вам, это не имеет отношения к делу Что имеет, что не имеет, решать буду я Глашу надо похоронить «Сначала будет вскрытие. Вы уже видели, как это делается. Не отворачивайтесь. Теперь я понимаю, почему вы не в действующей армии. Вы не выносите виду крови, господин студент». «Глаша была близким мне человеком. Я очень любил ее». «Что за любовь у молодого человека к служанке отчима?» «Можно я уйду?» «Отлично». Вревский поднялся первым, словно идея уехать принадлежала ему. Я вас подвезу куда надо. Спасибо, я сам, мне надо побыть одному. Или встретиться с сообщниками? Не морщитесь, я шучу. «Честно говоря, когда урядник сказал мне, что видел вас возвращающимся домой ранним утром, я счел было вас убийцей. Семейные отношения – замечательная питательная почва для убийств. Но если вы не великий актер, то, по моим наблюдениям, у вас духу не хватило бы всадить ножек в покойницу». Вревский стоял, наступив на подножку пролетки. Он не намерен был щадить Андрея, видно, таков был его следовательский метод. Андрей думал только не вывести его к дому Иваницких». Вроде бы он о них пока не подозревает. «Так куда вы намерены?» «Мне хотелось бы отыскать моего друга. Ахмеда Керимова?» «Не советую с ним знаться. Это человек темный и с очень плохими товарищами». «Не исключено, что он имеет отношение к этому преступлению. Как видите, я очень разговорчив, потому что испытываю к вам некоторую симпатию». «Иной бы следователь связал вас с Керимовым в одну банду, и дело сделано. Садитесь, я вас довезу до набережной. Керимова разыскивайте сами». На набережной Андрей попросил остановить пролетку, солгав, что намерен позавтракать в кафе. «Отлично», — сказал Вревский, «но предупреждаю, никаких попыток убежать из Ялты. Это будет воспринято мною как признание вины». «Учтите, что косвенные улики и логика следствия работают против вас. Не хватает детали толчка, чтобы я вас окончательно разочаровался. Так что в значительной степени ваша судьба в ваших руках». «Вы будете ночевать у себя?» «Где же еще?» «Вечером я нанесу вам визит. Тогда же сообщу, как распорядиться с похоронами госпожи Броницкой». Андрей глядел, как удаляется пролетка. «Обернется или нет?» Вревский обернулся почти сразу и сказал, не стесняясь того, что на улице было немало прохожих. «С этого момента за вами установлено наблюдение. Учтите это, господин Берестов, и уехал». Завтракать Андрей, конечно, не стал, как и не стал искать Ахмета. Надо было добраться до Иваницких так, чтобы шпики и саглядатые его не выследили». Путешествие до Иваницких в лучших традициях шпионских романов заняло еще полчаса. Андрей нырял в тихие переулки, выстаивал за углами оград, неожиданно поворачивал назад. Он был так занят этими маневрами, что не оставалось времени думать. Да и так не хотелось думать. При мысли о Глаше его снова начинало тошнить. Убедившись окончательно, что за ним не следят, Андрей вошел в подъезд дома Иваницких Дверь открылась ему навстречу, Лидочка снова услышала, почуяла его приближение заранее «А я в окно не выглядывала», — сказала она, — «потому что полиция может следить за тобой» «Почему ты так подумала?» — изумился Андрей Лидочка пожала плечами и пропустила его в коридор «Мама ушла на спевку, она у меня в церковном хоре, папа на службе, так что мы с тобой одни» Андрей вошел в комнату «Господи, на тебя лица нет!» — воскликнула Лидочка. «Что еще случилось?» «Глашу убили», — сказал Андрей. «Дай мне холодной воды, очень холодной, меня вырвало». «Сейчас!» Лидочка, ничего больше не спрашивая, побежала на кухню, Андрей обессиленно сел на узкую кровать и тут же лег на спину, свесив ноги на пол. Лидочка вошла со стаканом воды и спросила, «Может, тебе ботинки снять? Отдохнешь? Давай сниму». «Не надо!» Он поднялся, взял стакан Вода была ледяной, родниковой и сказочно вкусной Он даже не заметил, как Лидочка присела у его ног «Не надо снимать ботинки» Но Лидочка так споро расшнуровала их, что Андрей не успел воспротивиться «А теперь говори», — сказала она «Тебе будет легче, если ты расскажешь» Андрей рассказал скупо, коротко, даже нехотя «И тебя не выследили?» — спросила Лидочка, когда он закончил «Нет», — Лидочка подошла к окну. «Пусто», — сказала она. «Никто не дежурит». «Ты хорошо умеешь слушать», — сказал Андрей. «Ты совсем не ахала и не падала в обморок». «Я уже отплакала, когда ты ушел», — ответила Лидочка. «А потом стала думать, и мне все это не нравится». «А мне даже некогда было думать». Андрей допил воду, горло саднило, будто он надорвал его. «Заходил Ахмед», — сказала Лидочка, — «искал тебя». «Он мне нужен». «Я знаю, я сказала что он тебе нужен, хотя в отличие от тебя я ему не верю». Что он сказал? Он сказал, что разговаривал с нужными людьми, что есть подозрения, что он обещает, за три дня он найдет тех, кто убил Сергея Серафимовича. Он оставил свой адрес? Нет, он зайдет в шесть часов вечера. Ты мне не сказала, где я? Сказала, что обещал прийти». Я не могла с ним разговаривать. Ты ведь веришь ему, он твой друг, но он не мой друг. И что же ты надумала? Кровать чуть покачивалась, будто корабль. Андрей закрыл глаза. Было очень приятно закрыть глаза. Я надумала, что Глаша убил тот, кто испугался, что она видела убийцу. Наверное, Вревский тоже так думает. Но даже Вревский... «Не знал, что на самом деле Глаша пришла в себя и лишь притворяется, опасаясь повредить твоему отчему и никто не знал, только ты». «Что ты хочешь сказать?» Андрей открыл глаза и увидел Лидочку, как в тумане. Она стояла над кроватью, сжав кулачки. «Я хочу сказать, что об этом знала и я, и главное, самое главное, ты вчера в Массандре рассказывал, что Глаша очнулась». Ты рассказывал, как проникал к ней через окно. Ты рассказывал, что она не успела назвать убийц, но назовет их завтра. А рядом сидел Ахмед. Понимаешь? Тот же самый Ахмед, который знал про шкатулку. И ты, и я, и Коля все там были. Коля ни при чем. Он приехал после убийства и не знал о шкатулке. Ахмед знал. Есть два подозреваемых. Ты Ахмед. «И, Ахмед, я не хочу, как ты понимаешь, подозревать тебя». «Ну, слава богу». «А теперь, если ты успокоишься, я тебе объясню, как все было на самом деле». «Постарайся встать на место грабителей». «Они жили в постоянном страхе перед разоблачением». «Они должны были охотиться за Глашей». «А я не подумал. Просто не подумал. Вот в этом я виноват». «Как я устал», — подумал Андрей. «Сейчас закрыть глаза и поспать хоть немного, хоть десять минут». «Андрюша», — сказала Лидочка, — Я бы на твоем месте немного поспала. Ты сейчас не можешь толком соображать, тебе просто необходимо немного поспать, а то сердце разорвется. Она наклонилась и нежно поцеловала его в лоб. Подчиняюсь, сказал Андрей. Она угадала его самую главную мечту. Самую главную, пускай приходит в Ревский. «Пускай придут бандиты, кто угодно». «Он скажет им, дайте поспать немного, и Лидочка никого не пустит». «Никого не пускай», — сказал Андрей. «Я никого не пущу», — сказала Лидочка. «Я буду возле тебя сидеть, ты не думай». Она сидела рядом и глядела на него, и думала, какой он красивый, какое у него умное и доброе лицо, и какой смешной хохолок. И как ей повезло, что она встретила его у киоска с сельдерской водой и сразу влюбилась. Тогда и десятью минутами позже. Впрочем, в масштабе жизни, которое им предстояло прожить, это не играло существенной роли. Лидочка разбудила Андрея в половине второго. «Хватит», — сказала она, — «ты проспал больше часа». «Я заснул». И не заметил. Андрей влюбленно улыбался, потом потянулся к Лидочке, Она вскочила с края постели, отчего взвизгнули пружину. «Приди в себя», — сказала она голосом старшей сестры. И тут же все рухнуло. Ощущение безмятежного счастья, близость Лидочки, сладкий запах ванили и лаванды. «Черт побери!» Андрей вскочил, и его сразу повело, так закружилась голова. «Сколько времени!» Он взглянул на часы. «Сначала выпей чаю», — сказала Лидочка, показывая на поднос с чайником, чашкой и сахарницей, стоявшей на столе. «Сахар я не клала, потому что еще не знаю, сколько кусков ты любишь». «Два», — сказал Андрей, шагнул к столу. Ему пришлось опереться на край. «Садись, пей. А я тебе расскажу, о чем я думала, пока ты спал», — сказала Лидочка. «Господи!» «Глаша погибла, Глаша мертвая лежит в морге, а вот отчим мертвый лежит в доме, так не может быть. Я пью чай и слушаю Лидочку». А они лежат мертвые. В любой момент Вревский может заявиться к тебе домой, он тебя подозревает. Он захочет осмотреть твою комнату. Ты уверен, что в ней нет следов крови? Вроде бы не должно быть, я пододеяльник снял. И куда положил? Кажется, под кровать. Это и есть улика против тебя. В чем? В том, что ты убийца, Лидочка. «Мне и без того худо. Я не хочу, чтобы было еще хуже», — сказала Лидочка. «Теперь ответь мне еще на один вопрос наверху в кабинете. Ты уверен, что нет никаких твоих следов?» «Не знаю, не должно быть. Ты что-нибудь трогал пальцами?» «При тут мои пальцы? При том, что Вревский умеет отличать людей по отпечаткам пальцев. В Петербурге давно уже так ловят преступников». «Правильно, я слышал. Так могут быть следы твоих пальцев?» «Могут». Андрей представил себе кабинет и понял, насколько права Лидочка. Он ответил ей, «Я скажу, что это давно, в мой прошлый приезд». «Разве они сохраняются так долго?» Представив себе кабинет, Андрей понял, что не закрыл ящик письменного стола, в котором есть потайное отделение. Где-то он бросил ключи от сейфа. Картину он подвинул на место, но, если хорошо посмотреть, на ней наверняка есть отпечатки его пальцев, может, даже кровавых пальцев». А следы его на ковре? Наверняка он в темноте наступил в кровь, там всюду была кровь. «Там...» «Много следов», — сказал, наконец, Андрей. «Я тоже так думаю», — сказала Лидочка. «Значит, у нас с тобой один выход. Как можно скорее ты должен вернуться в дом и все прибрать. Потом ты сам обнаружишь тело отчима». «Что сделаю? Обнаружишь тело отчима. Лидочка, я не знаю, смогу ли. Не будь тряпкой, я выбрал тебя из всех мужчин на свете, и ты должен быть лучшим. Свежо предание». Два портсигара лежали на столе перед Андреем. Почему-то Лидочка их не спрятала, Андрей дотронулся до потертой поверхности ближайшего из них. «Я их рассматривал, пока ты спал», — сказала Лидочка. «Они оба старые, тот, который достался тебе от отчима, старше. Смотри». Лидочка показала пальцем на выгравированные мелкие буквы, почти стёршиеся от того, что портсигар долго носили в кармане. Не разберёшь даже, на каком языке надпись. «Да, он старый», — согласился Андрей. Он подошёл к окну, стараясь рассмотреть надпись. «Скорее, это табакерка, а не портсигар», — сказал Андрей. «Просто мы называем новым словом незнакомую вещь». Он словно оттягивал необходимость решать. «Если ты сам позовешь Вревского, поднимешь тревогу, пускай тебя снова вырвет, пускай у тебя будет истерика, что угодно, у них будет меньше подозрений, надо только сделать это так, чтобы они не успели первыми», сказала Лидочка. Какое-то движение на улице попало в поле зрения Андрея. Он посмотрел туда, в переулке не таясь стоял молодой человек в пиджаке и татарских штанах. Рубаха на нем была несвежая распахнутая почти до пояса. Из-под нее видна смуглая грудь. Черные глаза шарили по окнам, и Андрей отшатнулся от окна. «Успел ли?» «Что с тобой удивилось, Лидочка? Там кто-то есть?» «Да». Чувствуя себя обнаженным под взглядом преследователя, Андрей сунул табакерку в карман брюк и отступил от окна. «Кто там?» Он следил за мной вчера, ночью приходил к дому. «Лидочка...» Осторожно отстранила Андрея, но к окну не подошла, а посмотрела сквозь кисейную занавеску. «Ты думаешь, это шпик?» «А ты?» «Вревский не скрывает, что за мной следят». «Может, это не полицейский», — сказала Лидочка. «Если полицейский, зачем он следил за тобой ночью?» «Но ну, кто его мог послать?» «Я не знаю. Может, бандиты», — сказала Лидочка. «Они нашли твой дом». Он тебя видел? Кажется, нет, но он смотрел по окнам. И отлично. Пускай смотрит, я выведу тебя через сад. Ты подвергаешься опасности. Если они узнают, что мы знакомы, то тогда... Иди. Не задерживайся, сказала Лидочка. Я все спрячу. Так что ни один вревский не отыщет. Я бы пошла с тобой... Нет, нельзя. Знаю. Но очень хотела бы. Тебе будет трудно. Андрей поцеловал Лидочку. Она прижалась к нему, и это был их первый настоящий поцелуй, когда раскрываются губы, когда встречаются языки, когда закрываешь глаза, чтобы ничего не осталось в мире, кроме этого бесконечного поцелуя. Лидочка первая оторвалась от Андрея и пошла к двери. Андрей еще раз осторожно взглянул в окно. Преследователь был там, но он отошел к следующему дому и теперь разглядывал его окна. И это Андрея успокоило через черный ход лидочка вывела его в сад я буду ждать сказала она хоть тысячу лет ты прощаешься будто меня сегодня же посадят в тюрьму я бы не хотела сказала лидочка не дай бог андрей быстро дошел до никитской улицы час сна помог ему хоть голова и болела ногам вернулась сила лидочка была права понимал он если вревский увидит сергея серафимовича первым он никогда не поверит андрею Любое его слово покажется ложью И будет ложью Ведь он провел час с Авревским И умудрился ни слова не сказать о трупе на втором этаже Конечно же, вревский ничему не поверит А если поднять тревогу самому Можно потянуть время Зачем? Да потому что теперь надежда на Ахмета Он многих знает У него все татары здесь знакомые, И конечно же он поможет, он же обещал Надо продержаться три дня Поднявшись к последнему повороту, Андрей замедлил шаги. Он почувствовал тревогу. Прижавшись к каменной ограде, он осторожно выглянул из-за угла. У дома стояла пролетка Вревского. Рядом с ней полицейский. Оставалась еще маленькая надежда, что Вревский ждет Андрея в связи со смертью Глаши. Ждет его в саду или на первом этаже. Андрей осматривал дом. И молил Господа, чтобы тяжелая фигура Вревского Появилась между деревьев У калитки стоял стул На стуле тульей вниз Лежала полицейская фуражка Полная куриных яиц Андрей перевел взгляд чуть выше И увидел, что на веранду второго этажа Вышел Вревский Он что-то держал в руке И было неважно, что он держал «Урядник!» — крикнул он «А ну-ка сюда!» Андрей отпрянул за угол Обернулся «Надо бежать!» «Но куда бежать?» «Там внизу, у поворота улицы» Стоял, улыбаясь, ночной преследователь Он не делал попытки приблизиться к Андрею Он был как волк, ждущий, когда загипнотизированный заяц сам побежит к нему «Куда тебе, заяц, деваться?» Андрей инстинктивно сделал шаг вперед, забыв, что его будет видно от калитки Но его увидели не от калитки «Вревский!» Видел улицу как на ладони И, конечно же, растерянную фигуру в студенческой тужурке «Господин Перестов!» — закричал он «Вас-то мне и нужно, пожалуйте сюда!» Андрей начал отступать Забор, возле которого он стоял, был слишком высок и гладок, чтобы через него перебраться Бежать вниз, оглянувшись, Андрей столкнулся взглядом с ночным преследователем Тот... Манил Андрей к себе и улыбался. Андрей сунул руку в карман, чтобы взять что-нибудь тяжелое, В кармане была только табакерка отчима И тут же мысли, несшиеся в голове Подобно падающему с неба аэроплану Буквально закричали Можно убежать, можно убежать До этого мгновения Андрей воспринимал табакерку и Ее свойства условно, куда менее реально, чем Лидочка А сейчас, сейчас ему нужно было три дня Три дня, чтобы все улеглось Чтобы Ахмед нашел убийц Чтобы избежать неминуемого позора тюрьмы и допросов Тетя Маня не переживет Пролетела в мозгу нелепая фраза Пальцы сами шарили по ребру портсигара Вот она кнопка Раз Андрей нажал на кнопку портсигара Два Он нажал еще раз Три Портсигар чуть щелкнул Андрей знал, с другого торца выскочила речка с тонкими делениями Из-за поворота донесся топот сапог Андрей кинул взгляд в другую сторону Ночной преследователь стоял на месте «Беги!» — крикнул он Андрей нажал на шарик в конце речки И тот послушно утопился в металле Касаясь очередной рисочки Шарик чуть слышно вздрагивал И странно было, что сквозь шум и крики Сквозь стук собственного сердца Андрей слышит эти щелчки И старается считать их Сколько их было? 2-4. Из-за угла выскочил полицейский Преследователь что-то тащил из кармана Андрей нажал на шарик Он знал, что все сделал правильно. Собственная рука и табакерка, зажатые в ней, исчезли. Все исчезло. Наступила ночь. Кончился мир, и было лишь стремительное падение в бескрайнюю черную бездну.